Антиматерия хорошо, а без науки плохо. Науке мы довольно много уделяли внимания и ранее, применительно к той или иной ситуации, особенно подкрепляя научными аргументами некоторые пока абстрактные для большинства людей понятия, такие как мышление, эмоции и чувства, сознание, психическое здоровье, энергия, биоэнергия, вирусы и многое другое. Поэтому сейчас целесообразно поговорить об основах науки как таковой и расставить все по местам в этих основах по крайней мере, на понятийном уровне. Сама реализация по местам зависит в первую очередь от людей и выбора за ними. Сейчас же давайте вспомним из наших предыдущих обсуждений, что технический прогресс и эволюционный прогресс самого человечества – это два разных, хотя и взаимосвязанных понятия. Первый является лишь индикатором, отражающим прежде всего количественное, а не качественное состояние текущего витка эволюционной спирали человеческой цивилизации. Поэтому некие внешние количественные показатели технического прогресса никак не могут браться за основу рассуждений о прогрессе самого человечества или его качественных показателей. Человек витальный, он же человек счастливый. Более того, само человечество, по сути, является основным заказчиком тех или иных прогрессивных и инновационных технических решений. Решений, от которых критически зависит прежде всего уровень витальности каждого человека и цивилизации в целом. Витальность. Живучесть, жизненная сила, жизнелюбие, удовлетворенность, радость от самосознания, реализации своего творческого потенциала, воодушевление, физическое и ментальное здоровье. Витальность. Признак счастливого человека. Он спокоен, добр, в хорошем настроении, уверен в себе, наслаждается каждым днем своей жизни. О психическом состоянии самого заказчика мы много говорили в предыдущих главах, поэтому детально возвращаться к этой теме сейчас не будем. Скажем лишь кратко, что человечество находится постоянно не только в состоянии экономической рецессии, но и во вполне ощутимой всеми психологической депрессии. Отсюда совершенно понятно, что уровень витальности человека в депрессии существенно снижается или человек просто перестает быть нормальным человеком. Тогда о каком качестве технических решений мы сегодня можем говорить? Количественном вале постоянно модернизирующихся одних и тех же механизмов? Да. Количественном вале постоянно обновляемых линеек потребительских товаров и прочих с ними? Да. И этим нас заваливают ежесекундно сами производители товаров через все возможные и невозможные рекламные источники. Но где же тогда качественные показатели, куда делись столь необходимые для поступательного технического прогресса прорывные технологии и произведенные по данным технологиям товары? Некачественные показатели новой упаковки стирального порошка, а качественные показатели новых прорывных технологий. Технологий, способных осуществить вековые мечты человечества. Нет технологий, откуда тогда взяться качеству, если нет даже мало-мальского их количества? Речь сегодня не идет уже о витальности как таковой. Речь, вернее, настоящие крики, несутся со всех экранов и страниц о самом выживании человечества как вида. Правда, говорят в основном о выбросах парниковых газов, парниковом эффекте, глобальном потеплении и губительном состоянии экологии. Называют причиной столь плачевного состояния экологии прежде всего промышленное производство с его выбросами, отравляющими и уничтожающими атмосферу планеты. Называют правильно, но видят лишь верхушку причинного айсберга. Практически обозначают следствие неких глубинных факторов, скрывающихся под мутной водой. Давайте разбираться в источниках, подведших человечество к краю. Полагаем, корни скрываются в элементарных базовых просчетах, на которые потом уже было навалено много и очень много столь же ошибочных формул, как математических, так и физических. Различными расчетами и подсчетами на планете занимаются математики, и основывают они свою бухгалтерию на базовых принципах бухгалтерского учета, сведенных в общую науку под названием математика. Математическая ретушь реальности Мы уже обсуждали с вами в одной из глав попытки бизнес-образования и его идейных вдохновителей полностью подвести функционал среднестатистической компании под математические формулы. Напомним, наукой, по мнению авторитетного научного сообщества, считается только то, что можно положить на цифру, то есть посчитать. И оказывается, что в бизнесе просчитать можно все и уложить формулы. Да, не удивляйтесь, этому учат в современных бизнес-школах и университетах. Тут же можно добавить еще одну переменную — стремительный рост неадекватности среди homo сапиенсов Вот вам дополнительная непредсказуемая переменная. Уже две насчитали – «нравственная капитализация» и «капитализация неадекватности». Пока на этом и остановимся. Пока двух переменных вполне достаточно. Пусть этими переменными традиционная математика сейчас и занимается, если сможет. Скорее всего, не сможет. Тогда подсказка. Чтобы просчитывать нравственность и неадекватность, господа математики, создайте новый раздел математики, посвященный их расчетам и различными действиями над ними. Назовите что-то типа «математика нравственности и неадекватности». Название «неадекватная нравственная математика» не подойдет по умолчанию, поскольку сама современная математика уже весьма неадекватна и с истинной научной точки зрения весьма безнравственная. Не нравится название? Опять ассоциативное мышление включилось? Назовите тогда новую науку антиматематикой по аналогии с антиматерией. Используйте в построении новой науки тенденции развития общественных наук. Там можно допускать все, что угодно, переписывать и подгонять до бесконечности. Данные слова были обращены в основном к бизнес-науке, пытающейся привязать себя к традиционной математике через различные формулы, часто подгоняя их под конкретные менеджерские задачи. Хотя современную математику, как фундаментальную науку, уже сейчас также сложно назвать адекватной. Прокомментируем. Все в школе изучали математику, а также теоремы и аксиомы. Разницу, полагаем, знаете. Напомним тем, кто подзабыл. Теорема — утверждение, которое требует доказательства. Аксиома — постулат, утверждение, которое не требует доказательств и считается само собой разумеющимся. Давайте разберемся с аксиомами, как с одним из краеугольных камней современной математики. Что такое само собой разумеющееся? В переводе на нормальный язык это нечто, принятое по умолчанию, на веру, как должное, и так далее, и тому подобное. Вопросов возникает сразу много. Кем и когда принято, почему принято, все ли были согласны, были ли и есть ли сейчас они согласны? Ответы вразумительные вряд ли найдете, поэтому надо анализировать и делать выводы. По нашему мнению, это просто условное допущение почему-то принятое на веру допущение. Примерно так же раньше верили, что Земля плоская, Солнце движется вокруг Земли, сама Земля стоит у кого-то на китах, у кого-то на слонах и прочее, прочее, прочее. Хорошо, что по поводу формы Земли все-таки со временем уточнили, хотя до сих пор есть сомневающиеся. А вот с математикой нет, не уточнили. По-прежнему два слона или кита. Кому как больше нравится. Присутствуют аксиомы и теоремы. Кстати, многие теоремы до сих пор не доказаны, а многие доказывались столетиями. Тогда почему они теоремы, а не аксиомы? Но ведь математику считают объективно истиной, потому что ее теоремы основаны на чистой логике. Так почему нельзя логично доказать не то, что аксиомы, а хотя бы теоремы? И где же здесь наличие хоть минимальной логики? Пусть математики назовут нас хейтерами и обвинят в троллинге, только пусть сначала сами разберутся в своем хозяйстве и покажут истинную математическую стройность своих математических моделей без допущений и условностей. Полагаем, здесь имеет место быть другая логика с префиксоидом псевдо, по крайней мере, совсем не чистая логика уж точно. Не будем приводить множество примеров из различных допущенных математических истин, во-первых, их очень много, во-вторых, а зачем? Переубедить мы математиков ни в чем не сможем, поскольку они все эти казусы и сами прекрасно знают. Более того, давно приняли на веру, и теперь, исходя из корпоративной математической солидарности, ни за что эту веру не сдадут на поругание здравомыслящим не математикам. Математики, как обычно, запаслись на всякий случай различными пространными аргументами, проиллюстрированными огромным количеством формул. Формул, которые изначально некорректны, поскольку в них заложен ошибочный и противоречащий здравому смыслу код. Математики ведут себя точно так же, как родители, пойманные врасплох своими маленькими детьми. Когда малыши задают традиционный вопрос «откуда дети берутся?», причем ответ о байстах и капусте их давно не устраивает. Родители или начинают неумело выкручиваться или стараются перевести разговор на другую тему. В случае с традиционными математиками помножить вопрос на ноль. Доисторические таблетки или пример из жизни. Шестилетний мальчик спрашивает у мамы, откуда берутся дети. Мама подготовилась и бодро отвечает. Все мамы принимают специальные таблетки, от которых дети и рождаются. Малыш тоже подготовился и не менее бодро уточняет, как же тогда рождались дети в доисторические времена, когда никаких таблеток не было. Рядом был магазин игрушек, что и спасло маму мальчика от дальнейшей дискуссии. Сам Кроха о своем вопросе не забыл и вскоре нашел ответ в энциклопедии. Ответ был тоже не очень понятным, поэтому он пошел дальше искать разъяснение, причем имея на руках определенный козырь. Обмануть его рассказами о баистах, капусте и даже таблетках никто уже не смог бы. Полагаем, догадываетесь, что вскоре мальчик все выяснил. Конечно, не в деталях, но понятийно все у него в сознании улеглось. Как видите, неумелость родителей дает ребенку неограниченное количество возможностей разобраться в этом и других насущных вопросах самостоятельно, что в свою очередь приводит к активному саморазвитию, причем с раннего детства. Самим же родителям можем лишь посоветовать научиться общаться со своими и другими детьми, как со взрослыми и желательно по-товарищески, то есть на равных. Чтобы потом не удивляться, когда дети самостоятельно разберутся во многих важных жизненных вопросах без вас, да и научатся жить в результате без вас родители. Тогда уже поздно будет сплескивать руками и задаваться вопросами. «Откуда у него все это? В кого он такой вырос? Мы же этому его не учили! Почему?» Дети научатся жить и жить часто без уважения к своим родителям, которого последние ждут от детей априори. Дети любить будут априори? Да и то не все. Уважать же априори нет. Уважение надо заслужить и заслуживать с самого раннего детства. Глупыми сказками об аистах и капусте, а также о различных Дедах Морозах и Санта-Клаусах, вы добьетесь лишь непонимания в лучшем случае, а в худшем – самые настоящие разобщенности. Не знаете, что сказать и как объяснить? Лучше посоветуйтесь с теми, кто знает, а не используйте пропавшие нафталином стандарты. Если сами стандарты, то не делайте детей такими же. Они уже взрослые, коли оказались на планете. «Прости, наш розовый Флойд, мы опять к тебе». Хотим немного актуализировать твои прекрасные стихи и кое-что поменяли в тексте. За 40 лет все стало еще запущеннее. Если тебе понравится, то мы тебе наш вариант дарим. Исполнять его нигде без тебя не будем. Заранее благодарим твои искренние поклонники и друзья. We don't need your ghostly aspiration. We don't need our thoughts control. No background marasmus at home. Can't point the right way, leave us alone. Hey, parents, leave us kids alone. Нам не нужны твои призрачные увещевания, нам не нужен контроль над нашими мыслями, никакого отсталого маразма дома. Не можешь указать верный путь, оставь нас в покое. Эй, родители, оставьте нас, детей, в покое. Яблочный баттл. Математики, как и физики, также заставляют нас отбросить насущные дела и заняться вопросом, откуда только берутся такие математики и физики, да и вся физико-математическая наука. Посмотрите в качестве примера, что творится в интернете и реальной жизни по поводу, казалось бы, совершенно простого и известного с детства понятия, как деление на ноль. Подобным яблочным схваткам могли бы позавидовать сложнейшие дискуссии о решении открытых математических проблем. Открытые, нерешенные математические проблемы – задачи, которые рассматривались математиками, но до сих пор не решены. Часто имеют форму гипотез, которые предположительно верны, но нуждаются в доказательстве. В научном мире популярна практика составления известными учеными или организациями списков открытых проблем, актуальных на текущий момент. В частности, известными списками математических проблем являются проблемы Гильберта, проблемы Ландау, проблемы Тысячелетия, проблемы Смейла и другие. Почему яблочные, спросите? Очень просто. Большинство ученых пытаются объяснить не ученым, но очень любознательным и аналитично-критично настроенным людям, что на ноль делить нельзя при помощи виртуальных яблок. Можете посмотреть на эти баталии сами. Не стоит сейчас отнимать время у тех, кто считает, что на ноль делить можно и ждет от нас неких объяснений, поскольку мы тоже считаем, что можно. Кратко тогда обозначим суть спора, которая нам понадобится для дальнейших рассуждений. Сама суть является одним из краеугольных камней, вернее, краеугольных проблем математики, решив которую, люди смогли бы поднять всю фундаментальную и прикладную науку на абсолютно новый уровень. Все знают еще с первых классов школы, что делить можно все и на все, что угодно, кроме нуля. Другими словами, дети получают и складируют в свое еще не неокрепшее сознание очередное ограничение. Что-то типа «шлепать по лужам нельзя», «дружить с хулиганами нельзя», «есть много сладкого нельзя» и многие другие подобные ограничения и запреты. Причем нулевое ограничение имеет уже некую научную составляющую, то есть отчасти перекрывает будущему Нобелевскому лауреату возможность анализировать и системно подходить к любым вопросам, включая законы самой природы. Из этой глубокой веры в подобное ограничение дети выходят из школы во взрослую жизнь. Последствия выхода с ограничениями мы можем наблюдать повсеместно и ежеминутно. Так вот, упомянутые ранее яблоки и стали яблоками раздора сначала для умных малышей в школе, а затем для вполне себе солидных дядечек и тетечек во взрослой жизни. Проиллюстрируем этот яблочный раздор математическим языком, то есть языком формул, совсем простых уравнений вернее. 1 умножить на 0 равно 0, или 5 умножить на 0 равно 0, и так можно. 1 разделить на 0 нельзя, или 5 разделить на 0 тоже нельзя. Также нельзя и в дробях делить. 1 на 0 или 5 на 0. Сам 0 можно разделить на любое число и получится, по мнению математиков, тоже 0. 0 разделить на 1 равно 0 или 0 разделить на 5 равно 0. Дробный человечек яблоки не ест. Какая-то совсем несправедливая графическая картинка получается, тем более мы увидели в этих уравнениях не яблоки, а обыкновенного человека, вернее, маленького человечка, особенно в дробях. Этакий дробный человечек получился. Говорим и пишем о людях, а тут яблоки какие-то. Вот и увидели нечто одушевленное, пригляделись, а тут он. Действительно, включите абстрактное мышление и замените виртуальные яблоки на реальную ситуацию в жизни. То вас умножают на ноль, то пытаются разделить на этот же ноль. Что вы ощущаете в подобные моменты? Полагаем, вам будет все равно, что делят, что умножают. Вы останетесь человеком, но в душе и голове не совсем уже прежним человеком. По этой причине вы изменились, в голове начались некие процессы, связанные с переживаниями, которые выбивают вас из нормальной колеи и мешают сосредоточиться на работе или девушке, сидящей напротив. Ведь вас только что подвергли определенному воздействию, пусть только моральному сейчас, но это уже реальное физическое воздействие по всем законам современной физики, признающих тонкость энергий. Теперь представьте, что кто-то сумел дематериализовать кого-то. Не имеем в виду сейчас понятие «дематериализация», столь любимая и часто употребляемая разного рода шарлатанами от эзотерической науки, то есть некоего сверхъестественного исчезновения некоего материального объекта. В нашем случае вполне подойдет, хоть и не очень приятный, пример с ядерным взрывом. Но этот кого-то не исчезнет полностью, а перейдет в другое физическое состояние. Так почему же на бумаге все иначе, чем в реальной жизни? Бумага все стерпит? На бумаге наш человечек или полностью превращается в ноль, или ему, в случае деления на ноль, с последним дружить вообще запрещено? В этой связи, впрочем, как и по причине того, что очень часто употребляем термины «наука» и «научный», давайте вспомним хорошо забытые большинством их базовые определения. Возьмем опять из Википедии для вашего удобства. Наука – область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется путем сбора фактов их регулярного обновления, систематизации и критического анализа. На этой основе выполняется синтез новых знаний или обобщения, которые описывают наблюдаемые природные или общественные явления и указывают на причинно следственные связи, что позволяет осуществить прогнозирование. Те научные гипотезы, которые подтверждаются фактами или экспериментами, признаются законами природы или общества. Научный метод. Система категорий, ценностей, регулятивных принципов, методов обоснования, образцов и т.д которыми руководствуется в своей деятельности научное сообщество. Метод включает в себя способы исследования феноменов, систематизацию, корректировку новых и полученных ранее знаний. Умозаключения и выводы делаются с помощью правил и принципов рассуждения на основе эмпирических, наблюдаемых и измеряемых данных об объекте. Базой получения данных являются наблюдения и эксперименты. Для объяснения наблюдаемых фактов выдвигаются гипотезы и строятся теории, на основании которых, в свою очередь, строится модель изучаемого объекта. Важной стороной научного метода, его неотъемлемой частью для любой науки, является требование объективности, исключающее субъективное толкование результатов. Не должны приниматься на веру какие-либо утверждения, даже если они исходят от авторитетных ученых. Для обеспечения независимой проверки проводится документирование наблюдений, обеспечивается доступность для других ученых всех исходных данных, методик и результатов исследований. Это позволяет не только получить дополнительное подтверждение путем воспроизведения экспериментов, но и критически оценить степень адекватности, валидности экспериментов и результатов по отношению к проверяемой теории. Ознакомились? Так и где в нашем примере требования объективности? В арифметике на ноль делить нельзя, а в математическом анализе можно. Это уже парадокс из взрослой жизни. И арифметика, и математический анализ относятся к математике. Тогда повторяем, почему в математическом анализе можно, а в арифметике нельзя. Изящная противоречивость или аксиомный рай. Давайте разберемся и опять вспомним определение, на сей раз определение самой математики как науки. Математика – наука об отношениях между объектами, о которых ничего не известно, кроме описывающих их некоторых свойств, именно тех, которые в качестве аксиом положены в основании той или иной математической теории. Исторически сложилось на основе операций подсчета, измерения и описания формы объектов. Математические объекты создаются путем идеализации свойств реальных или других математических объектов и записи этих свойств на формальном языке. Математика не относится к естественным наукам, но широко используется в них как для точной формулировки их содержания, так и для получения новых результатов. Математика – фундаментальная наука, предоставляющая общие языковые средства другим наукам. Тем самым она выявляет их структурную взаимосвязь и способствует нахождению самых общих законов природы. Официальное определение обескураживает своей изящной и противоречащей простотой. Чего только стоят слова и выражения, ничего не известно, описывающих их некоторых свойств, которые в качестве аксиом положены в основании той или иной математической теории, идеализации свойств, не относятся к естественным наукам, формальный язык, языковое средство, способствует нахождению самых общих законов природы. Да ничего не стоит, и ничего совсем не значит ноль. Изучив ключевые понятия определения математики как науки, мы можем вместе с вами дать свое определение, поскольку разными языками тоже владеем весьма неплохо. Главное, в отличие от формального математического, следим не за формой, а за содержанием. Поэтому... Математика не является фундаментальной и естественной наукой, является лишь языковым инструментом, математический язык, искусственно созданным инструментом для статистического описания общих законов природы. В основу математических изысканий положены по умолчанию научно-недоказуемые аксиомы, которые путем идеализации описывают некоторые свойства исследуемых физикой объектов природы. Не зря лингвисты и математики так похожи по образу мышления. И в лингвистике, и в математике присутствуют определенные математические, а ниже языковые матрицы, которые при обучении профессии заполняются соответствующим образом. Готовые, заполненные матрицы используются потом в реальной работе без каких-либо качественных изменений самой матрицы. Остающиеся свободные матричные ячейки продолжают заполняться стандартной для матрицы информацией приводя лишь к росту количественных показателей. По аналогии со словарным запасом растет запас математических формул. Оба запаса принимаются как истинно верные, опять же, по умолчанию. О языке математическом можно сказать то же самое, что и об обычной человеческой речи. Когда вы разговариваете с кем-то, то сразу становится понятно, кто перед вами. Ведь речь человека — это лишь вербальная передача его мыслей, хорошенько сдобренных эмоциями, чувствами говорящего. Поэтому можно определить достаточно точно, в каком состоянии находится ментально-чувственный аппарат вашего собеседника или, проще говоря, уровень его сознания. Еще проще, что у человека в голове. Следуя данной логике, послушайте, что говорят математики, особенно когда говорят на своем искусственном математическом языке. Стандартные матричные понятия, используемые в разговоре математиков, исключают любую гибкость и креативность. Косноязычная математика. Как и любой искусственный язык математический язык практически мертв, как и другие широко известные уже мертвые языки. та же латынь, например. На латыни сейчас в основном только пишут, хотя некоторые умеют и говорить, но любой язык без широкого употребления, развития и актуализации превращается в письменный и мертвый, возвращаясь, другими словами, в свою неподвижную матрицу. Неподвижность общей математической языковой матрицы, кроме некой пульсации отдельных ее ячеек, связанных с некоторыми непрорывными открытиями, и обуславливает косноязычие самих математиков. Математическое косноязычие, конечно хотя и их повседневная речь иногда производит неоднозначное впечатление. Кстати, в отличие от математической матрицы, лингвистические аналоги весьма подвижны и динамичны, если речь не идет о мертвых языках. Соответственно, и сами лингвисты, особенно их переводческая часть, весьма легко и часто, даже изящно, могут вести любой разговор на любом уровне. Язык-то живой. Самое интересное, правда, и весьма безрадостное с точки зрения прикладной науки, что подобное математическое косноязычие передается и подопечным математиков. Конкретнее, математическим моделям и машинам. Да, именно машинам, более известным под названием компьютеры. Для них пишутся компьютерные языки и проводится так называемое машинное обучение. В компьютеры закладывается все или практически все, что сами математики-программисты знают. Поэтому косноязычие перекочевывает из голов учителей в электронные мозги компьютерной и другой аналогичной техники. Вот вам и искусственный интеллект, о котором поговорим немного позже. Приблизительно то же самое происходит в школах и университетах, когда матричные и не актуализированные, а по сути искусственные знания закладываются уже не в электронные, а вполне реальные мозги учащихся и студентов. Сами математики, скорее всего, будут воспринимать наши рассуждения в определенные корпоративные штыки, но мы не воевать с ними пришли, а выяснять совместными усилиями, почему сейчас в мире так. Господа математики, лучше присоединяйтесь и давайте вместе разгребем все те нагромождения и отложения, накопившиеся за тысячи лет. С тем же предложением обратимся потом и к физикам. Пока математики думают, мы решили продолжить изучать их математическое хозяйство самостоятельно. Синтез, он и в космосе заглавного. Поскольку мы сейчас философы, а философам свойственен диалектический подход к предмету обсуждения, то через призму диалектики и давайте посмотрим на доблестный путь математики от ее истоков до ныне действующих математических теорий и моделей. Не волнуйтесь заранее, друзья, сделаем это в простой и уже привычной и научно-популярной форме. Для начала хотим уточнить суть самого используемого нами метода, а именно упомянутого диалектического подхода. Мы обычно активно используем синтез в нашей научной работе. Используем его и сейчас для рассмотрения нескольких известных и принятых понятий диалектики. Диалектика – искусство спорить, вести рассуждения, как она понималась еще со времен Платона. Метод аргументации в философии, а также форма и способ рефлексивного теоретического мышления и следующие противоречия, обнаруживаемые в мыслимом содержании этого мышления. Диалектика, как она трактуется в диалектическом материализме, общая теория развития материального мира и вместе с тем теория и логика познания. Диалектика, как она трактуется в трансцендентной философии, от латинского «переступающий, превосходящий, выходящий за пределы», общая теория развития материального мира с позицией принципиальной невозможности познать то, что не поддается опытному познанию или того, что не основано на опыте. Рефлексивное мышление – форма умственной деятельности человека, направленная на осмысление своих действий всей человеческой культуры и ее основ. Опытное знание, опыт, совокупность знаний и умений, приобретенных человеком в процессе взаимодействия с внешним по отношению к нему миром, а также в процессе собственных внутренних переживаний, вся совокупность чувственных восприятий и психической деятельности мозга. Опыт является источником всякого знания и умения. По поводу опыта полностью согласны, и наш опыт как раз подсказал, что выбирать один из трех методов для наших рассуждений абсолютно нецелесообразно, а вот синтезировать из этой троицы один общий будет куда более рационально. Благо, опыт имеется во всех областях человеческого знания и понятием выходящей за пределы нас не испугать, даже напротив, как вы смогли заметить. Теперь уже синтезированная диалектика подсказала нам, что начать стоит с яблок, точнее тех примеров для чайников, в которых эти фрукты используются для объяснений возможностей и невозможностей математических действий с нулем. Поэтому посчитали целесообразным немного окунуться самим и окунуть вас в историю возникновения столь интересного нулевого понятия. Занимательная история нуля Все придумано людьми, изменено тоже людьми, а как известно, люди часто ошибаются и не менее часто ошибаются осознанно. Проще говоря, врут. Использовать ноли начали еще в древности, о чем свидетельствуют трактаты вавилонян и надписи «Майя». Но повсеместно применять в вычислениях его начали лишь спустя несколько тысячелетий. Это произошло в Индии. Нулю там придавали не только математический, но и философский смысл. Его форма соответствовала кругу жизни – сансара. В Европе до крестовых походов применялась римская система счисления. Это непозиционная система, и ноль в ней отсутствует. Делать расчеты, используя данную систему, было очень тяжело. Для вычислений брали специальные разграфленные таблицы «Абаки». Расчеты с их применением производились часами, в то время как сегодня любой школьник сможет легко получить результаты, например, перемножая или складывая числа в столбик. Тяжело не значит правильно. Можно было придумать и другой способ вычисления при желании. С индусами можно было посоветоваться, например. Во времена первых крестовых походов арабские цифры вместе с нулем и позиционной системой исчисления пришли в Европу. К этим новшествам сначала отнеслись с большим недоверием. Во Флоренции даже был издан закон о запрещении использования арабских цифр вместе с нулем. Считалось, что они поощряют мошенничество, ведь ноль легко переделать на цифру 9 или приписать в конце счета, чтобы величина долга возросла многократно. Лишь в 15 веке, когда началось развитие в сфере математики и механики, люди оценили преимущества нуля и арабских цифр и стали использовать их повсеместно. Как легко изменять все, в том числе и науку, не говоря уже об истории и законах, придуманными самими же людьми. Причем часто законах, основанных на досужих домыслах, аксиомах, например. Собственно говоря, вот и вся история. Захотели – ввели ноль, захотели – его убрали, вспомнили – и опять ввели. Ключевое слово не ввели, а для удобства это сделали. Так почему же при таком волюнтаристском подходе к одному из основополагающих математических понятий, как ноль, да и самому цифровому обозначению в целом, математику считает царицей наук? Неведомо зверюшка, она же язык на троне. «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, Ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверюшку» Александр Пушкин В нашем случае весьма загадочная царица получается, собственно, не только в нашем, но и общечеловеческом плане тоже. Фразу «математика царицы наук, родившуюся на стыке 18-19 веков, по инерции продолжают произносить многие философы, историки науки и математики и в нашем 21 веке». Инерция – та же привычка, и привычка вредная. Надо от вредных привычек избавляться и как можно скорее. Вредность привычки заключается в том, что опять поменяли местами причины и следствия. Язык, а не то, что он описывает, поставили во главу угла, вернее, посадили на трон. И теперь не мозг и сознание руководят языком, а язык диктует мозгу, что говорить и что делать, причем, повторяем, язык косноязычный. «Чистая математика — это такой предмет, где мы не знаем, о чем мы говорим, и не знаем, истинно ли то, что мы говорим». Бертран Рассел, 1872-1970, британский математик и философ. Как же верно подмечено. «Спасибо, Бертран, ты сэкономил нам время». Современная математика выполняет целый ряд задач, крайне далеких от науки. Тотальная математизация знания работает на изменение сознания человека. Такое изменение необходимо для того, чтобы у него формировалось искаженное представление о мире. А это, в свою очередь, необходимо для того, чтобы решить глобальную задачу построения цифрового мира. Сегодня официальная наука и СМИ делают все возможное для того, чтобы представить математику как истину в последней инстанции. Для некоторых фанатов математики она даже не царица, а богиня. Подобное возвышение математики формирует у современного человека почти религиозное отношение к числу и цифре. Отсюда же берут корни и практики НЛП – нейролингвистическое программирование, столь широко используемое сейчас во всем мире. Методы НЛП как раз находятся на стыке нескольких научных дисциплин – психологии, психотерапии, программирования и языкознания, лингвистики. Проще говоря, НЛП – это сбор методик и практик для манипулирования человеческим сознанием. Опять сознание находится в центре баталии, просим заметить. Дальше додумывайте сами, мы в конспирологию углубляться не собираемся, да и некуда углубляться по сути. Никакой конспирологии не существует, все на виду. Откройте глаза и увидите, даем лишь подъемные механизмы для глаз и съемные для розовых очков. Математики всегда кичились тем, что лучше них в логике никто не разбирается. Что этой, единственно правильной логикой, владеют именно они. Только лишь в 20 веке некоторые пытливые математики докопались до страшного для всей профессиональной математической корпорации вывода. Оказывается, может быть несколько логик. Так появились новые, неклассические логики, и важнейшей из них стала интуиционистская. Как следует из самого названия этого вида логики, она опирается не только на привычную логику, но и на интуицию. А это уже понятие ненаучное по самой логике традиционной науки. Понятие ближе к так называемой метафизике и трансцендентальным знаниям. Проще говоря, сейчас в математике два больших основных научных лагеря. Представители первого лагеря настаивают на том, что все можно познать, опираясь на формальную логику и математику. Одним из них, как ни странно, был и наш уже знакомый математик Бертран Рассел, который сам же признался в абсурдности формальной логики. Некий парадокс получается, не находите? Представители второго лагеря поднялись над формальной логикой и допустили существование ранее недопустимого и нечто метафизического. Назовем это проще. Интуционисты встали на позицию некоего субъективного идеализма, как это назвали их друзья и коллеги из первого лагеря, который на самом деле является вовсе и не идеализмом, а самым настоящим прагматичным реализмом. Поскольку интуционисты как раз осознали и осознают в наши дни, что математика вторична по отношению к физике. Поэтому они взяли за основу в своих рассуждениях не язык физики, математику и происходящие с ним метаморфозы, а саму основу этого языка, то есть физику во всех ее проявлениях. Вопрос весьма важный, поэтому дадим небольшую справку для более лучшего осознания вами того, не побоимся слова, революционного бардака, царящего в современной физической науке. Справка. На рубеже 19 и 20 веков началась самая настоящая революция в физике. Так было открыто явление радиоактивности, но не находилось ответа на вопрос об источнике энергии, которую несет с собой радиоактивное излучение. Что дало основание усомниться во всеобщности закона сохранения количества движения, закона сохранения материи и во всеобщности закона сохранения энергии. Последовавшее за этим открытие электрона подталкивало к пересмотру ранее созданных теорий, которые исходили из того, что атом — конечная инстанция материи, появилась квантовая механика. Квантовая механика обнаружила вероятностный характер законов микромира, а также неустранимый корпускулярно-волновой дуализм в фундаменте материи. В связи с открытиями в квантовой механике стала меняться естественно-научная картина мира, началась перестройка методологических установок во всем естествознании. Некоторые физики шли еще дальше и полностью переходили на позиции прагматичного реализма. Они исходили из того, что материя исчезла, потому что не природа дает нам законы, а сами ученые устанавливают их, и вообще всякий закон есть не что иное, как упорядочение человеческих субъективных ощущений и так далее. Здесь уточним, что умышленно заменяем ярлык «субъективный идеализм» на термин «прагматичный реализм». Ярлык, официально навешанный недалекими учеными-мужами на весьма прагматичных и реалистичных физиков поскольку физики-реалисты как раз и выступали против субъективно идеализированных подходов к изучению законов природы. Субъективно идеализированных именно теми физиками из первого лагеря опоры на формальную логику и математику, которые им, реалистам, эти ярлыки и навешивали. С больной головы на здоровую, как всегда. Копий было сломлено немало за последние 100 с лишним лет. Считать и перечислять обломки не будем, а вот некий итог подведем. Как сказал недавно один известный физик по имени Марио Ливио, «Вопреки распространенному заблуждению, теоремы о неполноте Гёделя не предполагают, что некоторые истины так и останутся навеки непознанными. Кроме того, из этих теорем не следует, что человеческие способности к познанию так или иначе ограничены». Нет, теоремы всего лишь показывают слабости и недостатки формальных систем. В наших рядах философов-этиков прибыло. Welcome, Марио! О Гёделе и других физиках почитайте сами, если интересно. Мы привели это высказывание лишь как обещанный итог, констатирующий слабости и недостатки формальных систем. Что, кстати, нам очень понадобится, когда мы перейдем к обсуждению уже самой физики, а пока продолжим о математике. Нет никакого сомнения, что революционно-кризисные события в физике не прошли незамеченными профессиональной корпорацией математиков, дав мощный импульс математической мысли. Не царица и голый король. Математическая эйфория, которая длилась без малого три века, закончилась в начале 20 века. Известный русский математик Виктор Тросников так описывает эту революцию. «Отрезвившие всех слова, а король-то голый», произнесла царица наук математика. Ей не поверить было нельзя, упрекать в невежестве абсурдно. В 30-х годах XX -го века эта царица сама оповестила своих поклонников об ограниченности той власти, которую ей приписывали. Сначала австриец Курт Гёдель доказал, что во всяком логико-арифметическом языке существуют утверждения, которые по виду должны быть либо истинными, либо ложными, но которые средствами этого языка не доказать, ни опровергнуть нельзя, а затем поляк Альфред Тарский доказал, что на таком языке Невозможно даже просто сформулировать понятие истинности. Как это ни странно, многие даже очень хорошие профессиональные математики не знают о теореме Тарского. Давайте проиллюстрируем голос короля некими формальными и взятыми за основу бывшей царицей математическими постулатами, они же аксиомы. Динамическая система. Множество элементов, для которого задана функциональная зависимость между временем и положением в фазовом пространстве каждого элемента системы. Данная математическая абстракция позволяет изучать и описывать эволюцию систем во времени. Математическая абстракция. Мысленное отвлечение, представляющее собой существенную составную часть мыслительной деятельности, направленной на формирование основных математических понятий. Наиболее характерными для математики типами абстрагирования являются чистое отвлечение, идеализация и их разнообразные многоступенчатые наслоения. Абстрактное понимание или мысленное отвлечение, скорее всего, уже относится к понятиям философским, чем к естественно-научным. Мы были бы безгранично рады, если бы эти понятия легли в основу новой науки, скажем, математической философии, которую не стоит путать с философией математики того же Аристотеля, во времена которого Ноль еще жил только в далекой Индии. Среди известных сочинений Аристотеля нет специально посвященных изложению методологических проблем математики. В случае же с математиками они абстрактностью лишь умышленно прикрываются для того, чтобы хоть как-то обосновать кажущуюся точность их собственных выкладок и точность математики как науки. Чистое отвлечение, как мысленный акт, представляет из себя фиксирование внимания лишь на определенных, существенных для цели или задачи, свойствах объектов рассмотрения. Другие свойства связи и отношения человеческим сознанием игнорируются как несущественные. Результатом такого акта абстрагирования является лишь некое общее понятие, закрепленное с помощью необходимых языковых средств. Фиксирование внимания лишь на определенных свойствах для достижения поставленных целей. Другие свойства связи и отношения нашим сознанием игнорируются как несущественные. Плыть дальше некуда. Забыли математики напрочь о том, что наука – область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. И помнят только о подгонке показателей под нужный результат, показателей уже не системных, а выборочных, причем произвольно. Что, собственно, подводит нас с вами к следующему базовому определению современной традиционной математики. Динамический хаос. Явление в теории динамических систем, при котором поведение нелинейной системы выглядит случайным, несмотря на то, что оно определяется детерминистическими законами. В качестве синонима часто используют название детерминированный хаос. Математики просят отличать хаос как предмет научного изучения в синергетике от хаоса в обыденном смысле слова. Что странно, поскольку обыденный хаос также поддается определенным алгоритмам его упорядочивания. Играют словами математики, но у нас есть свои лингвисты, да и физики с математиками тоже имеются. Наши лингвисты придумали только что навскидку три новых понятия. Эклектический хаос, управляемый эклектический хаос, пилотируемая эклектика. Математикам стоит прислушаться, в управляемости эклектики есть большой творческий потенциал. Еще раз посмотрев на некоторые математические определения, хотели бы посоветовать математикам следующее. Господа математики, наймите, наконец, группу профессиональных лингвистов, которые приведут ваш понятийный язык в порядок. Обозначьте все свои проблемы простыми словами, которые будут трактоваться однозначно и однозначно же обозначать суть природных явлений. Вы сами себя путаете, мешая философские и физико-математические понятия? Или вам все это нужно специально и для прикрытия всех своих неурядиц? Чтобы ни математики не поняли размеры бедствия? Уже не получится, да и не получается по факту. Наймите лингвистов. Мы же пока посмотрим на наши любимые 0 и 1 под другим углом, под углом двоичного кода. Бинарный код и человек, скафандр. Двоичный или бинарный код – это способ представления данных в виде кода, в котором каждый разряд принимает одно из двух возможных значений, обычно обозначаемых цифрами 0 и 1. Разряд в этом случае называется двоичным разрядом. Данный код применяется для кодирования информации и как раз используется в ваших любимых компьютерах. В обычном компьютере все вычисления основаны на понятии бит. Это такой элемент, который может принимать значение 0 или 1. Даем немного общей технической информации, которую используем и для философии сейчас, а также для разговора об искусственном интеллекте с квантовым компьютером чуть позже. Просьба немного потерпеть, иначе не совсем поймете логику рассуждений. В квантовом компьютере вместо битов — кубиты. Кубиты — это квантовые частицы, у которых есть интересная особенность. Кроме стандартных нуля и единицы, кубит может находиться между нулем и единицей. Это называют суперпозицией. Суперпозиция — квантовое состояние. Любое возможное состояние, в котором может находиться квантовая система. Кубит, квантовый разряд или наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере. Теперь простыми словами совсем. Математики опять вас чуть не запутали своими нагромождениями терминов. В двоичной системе, говоря об обычной цифровой электронике, одному двоичному разряду соответствует один двоичный логический элемент, обладающий двумя состояниями — открыт, закрыт. 1 плюс 0 равно 1. 1 плюс 1 равно 10, 10 плюс 10 равно 100. В квантовой логике все устроено принципиально по-другому. Между нулем и единицей возможно бесконечное количество информационных частиц, кванты, несущих различные данные. С точки зрения математического определения и логики, все эти частицы находятся в состоянии хаоса, который ученые как раз и стремятся упорядочить. Квант — Физически мельчайшая, далее неделимая физическая величина – наименьшее возможное количество энергии, которое может быть поглощено или отдано молекулярной, атомной или ядерной системой. Собственно, с технической информацией пока закончили. Делаем вывод. Ученые хотят научиться управлять квантовой энергией и начали свою учебу с компьютерных мозгов. Ключевое слово здесь не мозги, а энергия, и пока ученые не разберутся с основными законами физики, то у них и с компьютерными мозгами ничего дельного не получится. Они могут писать кучу статей и давать не меньшую кучу интервью о том, что близки к победе над квантом или вот-вот, или еще чуть-чуть, но это чуть-чуть как раз и есть та огромная пропасть, которая ныне пролегает между истинными законами физики, и различными научными инсинуациями, принятыми по умолчанию за некие основополагающие постулаты современной фундаментальной науки. Математике лишь остается напрягать свой искусственный математический язык, чтобы эти постулаты, аксиомы, описывать. Говорим обо всем, в том числе и о науке, подразумевая самого человека. Эти два понятия неразлучны и должны находиться в определенной гармонии. Все в мире взаимосвязано, а хаос, будь он математический или бытовой, наступает именно тогда, когда эти связи нарушаются. Также утверждаем, что в гармонической связке человек-наука, человек первичен, а наука вторична. Нездоров человек, нездоровая и наука. Точно так же, как здоров дух, здорово и тело. Поэтому нас понятие квант сейчас интересует лишь для использования в наших с вами рассуждениях с целью показать человеческие возможности, которые сегодня еще не раскрыты даже на доле процентов от нормы. Если опять упомянули математический язык, тогда давайте вспомним о нашем с вами разговорном языке. Вспомним не просто так, а чтобы постараться перенести его живую сущность на математические, а в дальнейшем и на физические законы ведь наш язык, он действительно живой и развивающийся, в отличие от неподвижного, матричного и искусственного математического. Также имеем цель почерпнуть нечто полезное из компонентов разговорного языка, которыми являются слова. Точно так же, как числа являются компонентами языка математического. В этой связи нам подсказывает интересный факт лингвист из России. Оказывается, слово «человек» несет в себе вполне определенный двоичный код. Предком древнерусского слова «человек» является общеславянское «чело-век». Оно являлось сложным и состояло из двух корней «чело» и «век», что означает «чело-душа», а «век», как трудно догадаться, «век». Но ну, а «век», в свою очередь, имеет значение «вечность». Объединяем оба корня и получаем бинарный код «душа» и «вечность». Вечная душа или душа, живущая вечно. Вечно, а значит, без времени. Время – форма протекания физических и психических процессов, условия возможности изменения. Одно из основных понятий философии и физики – мера длительности существования всех объектов, характеристика последовательной смены их состояний в процессах и самих процессов изменения и развития, а также одна из координат единого пространства-времени, представление о котором развиваются в теории относительности. Википедия. Это официальное определение времени. Теперь корректное и прагматичное умозаключение на представленное определение. Времени как такового не существует. Есть только момент исчисления каких-либо процессов от начала к концу. Но это исчисление дается в придуманных человеческим разумом величинах, которыми люди пользуются исключительно для своих нужд. Представлять себе существование времени как нечто значимое или значимую величину является величайшим заблуждением человечества. Повторяем, во Вселенной нет времени, в ней есть только скорость изменения процессов, а уж саму эту скорость человек умышленно и условно поделил для своего удобства на секунды, минуты, часы, вплоть до светового года, расстояние, которое луч света преодолеет за 365 суток удобство не есть истина опять форма опять искусственно созданная матрица теперь уже времени опять обездвиженность и конечность всего опять же эту скорость люди измеряют при помощи условно заданных и комфортных для ограниченного человеческого сознания параметров например столько-то тысяч километров в секунду комфорт не есть истина В космосе все происходит мгновенно, если апеллировать к человеческому сознанию в его логической части. Данная апелляция совсем не означает, что существует сколько-либо значимый временной космический параметр по факту и время вообще. При этом можно ввести на первом этапе весьма условные, но удобоваримые для людского понимания понятия, такие как «миг», «мгновение» или «вспышка». Ведь людям пока весьма сложно обходиться без привычных привязок к чему-то знакомому с самого детства. Домашнее задание. Что было бы, если вам с детства вообще ничего не говорили о времени и само понятие «время» не существовало? Поэтому и земной возраст человека весьма условен. Исчисляются лишь процессы старения от момента рождения до полного разрушения физического тела. Бренная оболочка становится пристанищем человека в его прямом жизненном и лингвистическом смыслах. Срок службы оболочки зачем-то также поделен на условные временные единицы, придуманные опять самими людьми. В песне почти правильно пелось. Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Леонид Дербинев. Хотя все люди не ощущают внутреннего старения, все говорят о внутренней молодости, а многие — о молодости души. Они ощущают лишь окончание совсем неусловного срока годности физического тела, разрушаемого по всем законам той же физики. Опять же, человеческое понятие «душа» обозначает лишь жизненную энергию человека, о которой много уже говорили ранее. Ее молодость или старость являются лишь качественными показателями энергии, показателями физическими и научными. Количественные показатели сигнализируют соответственно о самих объемах циркулирующей в оболочке энергии. Можно рассматривать физическое человеческое тело лишь как некий скафандр, хотите космический, хотите для подводного погружения, кому какой нравится, отслужил срок, меняй на другой. Углубленно поговорить о постоянной смене скафандров, он же «Смысл жизни», сможем уже в новой книге, которая может появиться на свет при наличии новых присланных вопросов. При этом общий ответ получите уже в той, которую слушаете сейчас. Человек живет вечно, поэтому смена отслуживших свой срок скафандров происходит постоянно. Точно так же постоянно, бесконечно и сама Вселенная. Как видите, заодно и на вопрос о переселении душ, она же «Реинкарнация», ответили пока в ее научно-техническом понимании. Бесконечный ноль. Так почему же люди должны постоянно использовать искусственный язык и лишь нужные вам математике в тот или иной момент цифры и числа? Почему земляне не могут использовать их все и сразу, сообразно текущим необходимостям, конечно? Или почему для чистоты эксперимента все сразу их бесконечные числовые значения не применить? Если применим все и сразу, то тогда и ноль тут же встанет на свое почетное место и под знаменателем дроби тоже, не говоря уже о давно занятой верхней позиции той же дроби. Можем и должны, когда посчитаем целесообразным. Если кто-то хочет по-прежнему себя ограничивать, то пусть этим и занимается дальше. Перед нами же бесконечное количество решений и времени, пусть и условного, для их реализации. Бесконечность времени или, лучше сказать, самая настоящая вечность. Как тут не вспомните нашего дробного человечка 1 деленный на 0, где 0 помогает родиться бесконечным рядам числовых значений? Вспомните матанализ. Поэтому вполне логично ввести в дроби и уравнение, да и вообще, как обычное число, знак бесконечности. Ввели и пойдем дальше. Поскольку философия является не теоретической, а прикладной наукой, изучающей жизнь во всех ее проявлениях, то давайте также рассмотрим вариант 1 умножить на бесконечность и будем его использовать. Только в отличие от официальной математики, мы будем использовать ее же математический анализ, но уже с условием, что 0 – это бесконечно большая величина или просто величина. Если величина, то значит она измеряема, и эти измерения являются бесконечными так же, как и объекты измерений. Поэтому 1 умножить на бесконечность равно 1 умножить на 0 равно бесконечность. И 1, деленный на 0, равно бесконечности. И 10 двоичной системы равно бесконечности. И это равенство совсем не равно традиционному математическому нулю равно, как раз наоборот, бесконечному количеству значений, значит, бесконечности вариантов и решений в реальной жизни. Да, и не забываем о знаке, минус который может быть поставлен как перед единицей, так и перед самим нулем. Перед знаком бесконечности тоже. Теперь мы можем на полном основании заменить ноль под знаменателем на знак бесконечности, и тогда получим 1 умножить на бесконечность или 1 разделить на бесконечность, что исключает всякую математическую абстракцию с точки зрения любой точной науки и научной логики, а также простой философской и жизненной логики. Все стало на свои места. Бесконечность, как и ранее 0, опять является вполне конкретным числовым значением, которое отличает от однозначно трактуемых цифр, например, 1 или 5, бесконечным количеством цифр и чисел, к которому относятся те же единица и пятерка. Только не надо, господа математики, цепляться за свои весьма странные определения и заявлять что-то типа «математический анализ изучает лишь бесконечно малые и бесконечно большие числа». Во-первых, матанализ также занимается вариационным исчислением функционалов или функций, заданных на произвольном множестве объектов, что уже по смыслу предполагает некоторую их разновидность, что, в свою очередь, базируется на некотором множестве элементов, обладающих общими для всех них характерными свойствами. Во-вторых, те же единицы и пятерка могут быть одновременно и нормальными числами и бесконечно малыми-большими одновременно. Как одно яблоко в руках и пять вирусов в теле одного человека, так и нахождение одного яблока и пяти вирусов одновременно в нескольких миллионах пар рук и тел, причем в разных частях планеты. И там, и там, все в одном и пятерном экземплярах. Все в мире относительно, даже не принимая во внимание саму теорию относительности, которая сама весьма относительна по своей природе и объективной научной логике, но об этом позже. Появилось рационализаторское предложение «давайте вообще заменим ноль на знак бесконечности». Ничего с точки зрения здравого смысла не изменится. С точки зрения разумной вселенской математики, вернее, уже физики, ничего и не менялось. Заменив ноль на знак бесконечности, мы более реально осознаем тогда, какими возможностями обладает каждый человек. Бесконечное число возможностей при бесконечном развитии сознания, что равно бесконечному сознанию. Домашнее задание. В связи с ранее сказанным хотели бы дать небольшое домашнее задание для наших слушателей. Сначала обозначим общие условия задачи, а потом сформируем сам вопрос. 1 умножить на бесконечность и один разделить на бесконечность. Где один – это сам человек, бесконечность — это бесконечное число возможностей. Человек меняется, если действительно хочет меняться, и делает это на протяжении своей, скажем, традиционно принятой одной жизни, то есть жизни, условно ограниченной некими условно принятыми годами, пусть будет сто лет как минимум. Вспомните традиционные фразы типа «Я уже не тот, которым был раньше», «Это было в прошлой жизни» или «Наоборот, да, конечно, только не в этой жизни» и тому подобное. В этой столетней жизни человек уже проживает как минимум несколько жизней, называемыми жизненными этапами. Каждый этап всегда несет новое для человека, и сам человек становится новым, как заново родившимся. В будущем подобных только не в этой жизни этапов у человека, как мы установили, бесконечное множество. Поэтому один умножить на бесконечность – это умножение одной жизни на бесконечное количество ее этапов, которые любой человек будет проживать. Даже столетней жизни не хватит, чтобы самореализоваться в этой бесконечности. Наше тело, наш скафандр имеет срок годности, пусть даже 200 лет, но срок ограниченный. Но ведь в людях заложено неограниченное количество возможностей. Да и сама природа, развиваясь бесконечно, вряд ли бы решила лишить венец своего творения возможности бесконечной самореализации. Или природа отдельно, а человек отдельно. Или кто-то считает, что даже за 200 лет этот кто-то может из-за родыша превратиться в настоящего гения? Полагаем, что даже совсем упертые в своих мнениях люди, хорошо подумав, вряд ли согласятся с этим. Тем более, что современные скафандры и до 80 лет служат не у всех. Если вспомнить хотя бы ту же эволюционную теорию Дарвина, то сколько прошло лет, прежде чем человек принял тот внешний современный вид и приобрел ныне существующий менталитет, которые почему-то считаются отныне неизменяемыми. Поэтому делаем совсем простой жизненный, он же логичный, природный вывод. Один разделить на бесконечность – это деление буквально одного человека, а по сути одной жизни человека на бесконечное количество этапов той же жизни одного человека. Даже по лингвистическому определению, человек, люди живут вечно, пусть в разных выданных на каждом этапе скафандрах, но бесконечно. Теперь становится абсолютно ясно, что человеку и самому человечеству были когда-то предоставлены, предоставляются сейчас и будут предоставлены всегда все возможности для бесконечного развития. Хотят ли сами этого люди или нет? Цель простая – мы рождены, чтобы сказку сделать былью или постоянно совершенствоваться до уровня не просто гениев, но и гораздо выше. Поэтому вводить хоть какие-то, пусть даже и условные временные ограничения не просто нецелесообразно, но и противоречит самой природе и ее эволюции. Или вы опять считаете, что природа отдельно, космос отдельно, а человек совсем отдельно? Тогда вы, простите, пока еще в состоянии зародыша, что касается сознания. Первое условие задачи сформировано ранее, поэтому перейдем ко второму. Данное условие нам необходимо для соблюдения как научной, так и общечеловеческой этики. Мы должны рассматривать все вопросы с разных позиций и учитывать все мнения, в том числе и верования людей. Справочное. Большинство жителей Земли являются религиозными, исповедуя ту или иную форму религии. Крупнейшей по числу последователей религии мира является христианство. На протяжении XX века доля христиан в общем населении Земли практически не изменялась, оставаясь равной 33%. Второй мировой религией считается ислам, 23% населения мира. Численность неверующих и атеистов является весьма дискуссионной и оценивается различными исследованиями в 11-16% населения планеты. Немалую долю в населении мира составляют индуисты 14-15%, буддисты 7% и сторонники традиционных религий. Википедия. Давайте немного посчитаем. Индуисты и буддисты, которые считают бесконечным жизненный путь каждого человека с его постоянными путешествиями из одного мира в другой, реинкарнация, перевоплощение, составляют вместе 22% населения планеты, что при общем количестве 8 миллиардов землян примерно 1,27 миллиарда, то есть четверть населения планеты. Это пока только согласно статистике Википедии. Полагаем, цифры в Википедии несколько лукавят, поскольку население самой Индии, не считая индийских диаспор по всему миру, составляет 1,4 миллиарда человек. И уж точно, большинство индусов, даже при исповедании других религий, ну никак не могли и не могут не знать о сансаре, круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой. Поэтому Индия уже по количеству своего населения однозначно перекрывает официальные данные из Википедии. Но не будем сейчас считать погрешность, не в этом наша цель. То же самое можно сказать и о Китае с его населением и верованиями. Хотя здесь мы уже можем практически ничего не считать, а воспользоваться официальными статистическими данными Китайской Народной Республики. Самой большой религией в Китае является китайская народная религия, также известная как религия ханьцев. Хань составляет примерно 92% от общей численности населения Китая и почти половины населения Тайваня, которая была окончательно сформирована во втором веке до нашей эры. В религии ханьцев важную роль играет культ предков, уважение к силам природы и вера в рациональный порядок мира, в который вмешиваются как сами люди, так и божества и духи. Около XI века китайская народная религия также приняла на себя учения и практики других религий, в том числе концепцию кармы и реинкарнации из буддизма, концепцию иерархии богов из даосизма и философской конфуцианской мысли. Таким образом, сформировалась религиозная система, которая, хотя и полна различий в зависимости от региона страны. 92% – это 1,4 миллиарда человек. Теперь давайте сложим все числа даже без учета населения Юго-Восточной Азии – Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Камбоджа, Лаос, который составляет 0,6 миллиарда человек – Японии и других стран региона. 1,27 миллиарда – статистика Википедии, плюс 1,4 миллиарда – Хань, плюс совсем минимальная погрешность на все остальное – Индия и другие страны – порядка 1 миллиарда – Приблизительно 3,74 миллиарда человек, что в свою очередь составляет половину населения планеты. С другой стороны, христиане 33%, мусульмане 23%, неверующие и атеисты 16% в совокупности составляют аж 72% или 5,8 миллиарда человек. Если просто сложить 4 и 5,8 миллиарда, то получим 9,8 миллиарда человек, которые должны жить на планете, а не 8 миллиардов уже посчитанных ООН. Буквально зависает почти 2 миллиарда человек. Мы уважительно относимся к чувствам всех верующих, поэтому по умолчанию допускаем, что все верующие являются искренними в своих верованиях. Давайте, исходя из этого посыла, исключим из нашей статистики ислам благодаря его определенной религиозной специфике. Данное исключение, конечно, бьет по основам любой статистики, но на проводимом сейчас исследовании никак принципиально не отразится. Смотрите сами. «Ислам составляет, по данным Википедии, 23% населения мира, что от 8 миллиардов составляет как раз 1,82 миллиарда человек». Итак, вычитаем 1,82 миллиарда из 9,8 миллиарда и получаем актуальное население планеты, то есть 8 миллиардов. Данное число, конечно, не является абсолютно правильным и не учитывает некоторые незначительные нюансы. Давайте еще раз совершим статистическое святотатство и вычтем из оставшихся 8 миллиардов всех христиан и неверующих с атеистами. Это 49% населения планеты то есть опять получим 4 миллиарда человек. Причем в этот раз занизили цифры выше всяких максимальных допущений. Ну и ладно, теперь никакие претензии не принимаются априори. Получается, что половина планеты знает и верит в реинкарнацию и бесконечность пути совершенствования человека и человечества. Вторая половина однозначно об этом слышала и хорошо знает, но по религиозным и личным убеждениям об этом молчит в лучшем случае, в худшем пытается доказать обратное. Обратное означает конечность всего и везде. Финитизм, другими словами. Финитизм от латинского финитус, определенный, законченный. Философское учение, отрицающее понятие бесконечного и утверждающее, что бесконечность не имеет места ни во Вселенной, ни в микромире, ни в человеческом мышлении, была широко популярна в Древнем мире и Средних веках до Коперника. Финитизм предполагает, что Вселенная конечна и имеет определенные размеры. Микромир также имеет пределы делимости. Википедия. То есть рай и ад существуют, считают религиозные финитисты, кроме атеистов, конечно и на Земле жизнь дается один лишь только раз, да и сам рай и ад имеют вполне законченные форматы. Получается по факту, что мир неформально разделен на две половины — реинкарнисты и финитисты. Причем разделен весьма условно, поскольку и те, и другие живут бок о бок. Самое интересное вызывает следующее: реинкарнисты мало интересуются убеждениями финитистов, в то время как последние, наоборот, увлечены изучением жизни и верованиями первых. Чего стоит только паломничество сотен миллионов людей на Тибет, в Индию и другие страны, большинство населения которых верят в далекие миры и ощущает их своим домом. В отличие от финитистов, для которых домом является только земля, а рай и ад в свою очередь однозначными и конечными остановками их жизненного маршрута. Конечными остановками, как трактует и сама религия, так и теология, а также верят сами люди. Богословие или теология. От греческого ⁇ бог плюс слово учение ⁇ наука. Систематическое изложение и истолкование какого-либо религиозного учения, догматов какой-либо религии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 хотя имеющие права настаивали на некоем божественном происхождении этих прав. Вдумайтесь сами, как можно делегировать некое высшее знание или тем более высшее право, оно же возможность обладания сверхтонкими энергиями, любому жившему и живущему сегодня на Земле человеку. Или кто-то считает, что достиг уровня самосовершенствования Иисуса или Будды, обладает их колоссальным энергетическим потенциалом, а также возможностью постоянно аккумулировать, использовать и пополнять его, ведь уровень должен соответствовать уровню. А этот закон, в первую очередь, является одним из основных законов мироздания, соответственно, и одним из основных законов физической науки. Вспомните про свои 7,5 Гц. Вы сами готовы к приему энергии в миллионы раз превышающих данную цифру, а в миллиарды раз? Попробуйте электрочайник подключить к атомной станции и дать полный выход энергии со станции. Полагаем, чайника вы больше никогда не увидите. Вместе с его исчезновением исчезнет и привычный ландшафт, окружающий атомную станцию вместе с самой станцией. Дальше продолжать? Хотите попробовать оказаться на месте чайника? Или видите хоть одного, пусть даже очень известного и почитаемого во всем мире человека, который мог бы воткнуть два пальца в обычную розетку без последствий, не говоря уже о ядерной розетке? Думаете, шутим? И не собирались даже. Привели данный пример по уровню современного семигерцового сознания. Для этого же сознания немного позже расскажем, как можно не обжигаться электричеством. Вспомните про право силы. Это право можно заработать лишь упорным трудом, которому и призывали Будда и Иисус. Только тогда любой человек сможет называть себя, как сказано в Писании, вы Боги и сыны Всевышнего. Все вы. Иисус отвечал им: не написано ли в Законе вашем, я сказал, вы Боги. Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание. Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, «Богохульствуешь, потому что я сказал, я сын Божий, Иоанн». И здесь нет никакого противоречия. Все сыновья Божии, но пока не боги. Чтобы стать как Иисус, надо следовать Ему, следовать Его заветам, то есть совершенствоваться и становиться лучше» самосознательно расти и совершенствовать свою жизненную энергетику, утончаться, другими словами, чтобы иметь возможность жить в гармонии с высокими энергиями. Иначе очередное обесточивание и смерть сознания, а также очередное разрушение физического тела скафандра с последующей его заменой на абсолютно новый и не похожий на предыдущий. Но смерть не вечная, а лишь на данном и весьма непродолжительном отрезке земной жизни, вернее, очередном отрезке земной жизни. Отсюда и понятие воскрешения или перерождения, или переселения душ, или реинкарнация, или просто очередное рождение в новом теле-скафандре. Каждый человек будет воскрешаться, сколько потребуется, пока не станет истинным сыном Божьим, то есть Богом, то есть высокоэнергетической сущностью. Или вам по-прежнему мерещится и более привычно седая борода и нирвана ничего не делания? А пока человек лишь считает себя неким царем некоего выдуманного царства. Об этом Иисус говорит дальше. «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и пойдете, как всякий из князей». Псалом 81. Не будем дальше цитировать Новый Завет, не в этом наша цель сейчас. Лишь хотим показать для 33%, что все в мире надо воспринимать не как кто-то трактует за вас, а как вы сами понимаете и чувствуете. Иначе получится так же, как получилось полторы тысячи лет назад в славном городе Константинополь где учение не только Христа, но и работы всех прогрессивных мыслителей, философов и подвижников гуманизма было подвергнуто самой настоящей ревизии, хотя было прикрыто как раз борьбой с еретиками. Второй Константинопольский собор, Пятый Вселенский собор, Вселенский собор Христианской Церкви был созван в 553 году в городе Константинополе по инициативе императора Юстиниана I. Осуждены персонально Платон, Ориген, Евгарий Понтийский, Дидим Слепой, Аполлинарий Лаудикийский, Феодор Мапсуистийский, Несторий, их сочинения, платонизм и идеализм в целом, Арианство, позднее Арианство, аномейство Македоний I, Фатин Сермийский, Аполлинаризм, а также некоторые сочинения усопших в мире и согласии с православием блаженного Феодорита Кирского и Ивы Эдесского, близкие к учению Нестория. Богородица признана Преснодевой. Википедия. Сухой перечень имен и терминов скрывает главное. На этом соборе было принято решение убрать из всех канонических текстов любое упоминание о реинкарнации, которая являлась основой всего учения Христа, его последователей, не говоря уже о дохристианских религиях, вероучениях и философских учениях. Что-то уж очень напоминает сегодняшнее переписывание истории и борьбу с неугодными не только людьми, но и целыми странами. Впрочем, анализируйте и делайте обобщающие выводы сами, мы только рассуждаем и призываем вас к самостоятельному мышлению. Практически христианская религия перестала существовать в том виде, как была заповедана и появились чисто человеческие, а значит весьма субъективные наслоения. То есть появились искусственные догматы, примерно та же картина, как и в случае с искусственно созданным языком математики. Кстати, непростая история, приключившаяся с нулем, имеет непосредственное отношение к этим новым догматам, поэтому мы и решили вернуть ноль на заслуженное место. Исправленный подобным образом текст Библии не всегда ясен при прочтении. Это как раз и прежде всего касается причинно-следственных связей. Ведь тексты писались для всех, в том числе и очень простых, часто совсем безграмотных людей, поэтому там должно было быть понятно каждое слово. Если вы заново пересчитаете Библию сегодня, заполняя смысловые пробелы понятиями о бесконечных человеческих перевоплощениях на непростом и бесконечно вечном жизненном пути, полным различных препятствий, то все сразу встанет на свои места. А пока 33% лишь путешествуют по местам силы в далеких странах. Когда вернутся, то практически все население земного шара станет открытым для постоянного и бесконечного роста и вечной жизни, конечно. Тогда, полагаем, извечный вопрос, в чем смысл жизни, перестанет существовать по определению. Различные вирусные пандемии и прочие техногенные и природные катаклизмы заставят людей вспомнить о своем предназначении и о недолговечном служении своих тел скафандров. И именно плохие жизненные сценарии заставят людей хоть как-то встряхнуться. Хорошие сценарии не дают людям проснуться, судя по всему. Подобные хорошие убаюкивают людей в иллюзорной неге. Тогда будут стряски. Однозначно будут. В результате хочется надеяться, что одни туристы вернутся, а те, кто уже знает о бесконечных путешествиях, укрепятся в своих знаниях. Как видите, второе условие задачи оказалось достаточно объемным по сравнению с первым, поэтому постараемся сам вопрос для домашнего задания сформулировать предельно коротко. Сколько вы собираетесь жить? Ответы можете присылать, как обычно, через наш с вами интерфейс общения, то есть продюсера книги. Отметки ставить не будем, а конечный общий возраст подсчитаем и всем сообщим, что получилось. Постскриптум. Хотели бы высказать наше видение по поводу заветов и великих людей, которые легли в основу глобальных религий. Сами заветы, они прекрасны, человеколюбивы и удивительно жизненны. Жизненны, потому что истинны. Поэтому целесообразно разделить понятия «вера», «религия» и «молельный дом». Вера всегда чиста и искрена, если она идет от чистого сердца. Сама же чистота сердца у каждого человека разная, как и его мысли. Поэтому искусственно объединять всех под одним даже очень благим флагом весьма непродуктивно. Это занятие обречено на провал. Если вы смешаете частоту сердца одного человека с черными или пусть даже серыми мыслями другого, стоящим под одним и тем же стандартом единоверца, то получите серое или светло-серое. Никакого иносказания, просто возьмите краски и попробуйте. Великие люди потому и великие, что частоту их сердечных помыслов ничто не могло смешать с черным или серым. Они заповедали и пошли выше, указывая путь другим. Моисей выводил людей из рабства и водил их по пустыне для того, чтобы люди ощутили себя свободными, ведь только свободный человек открыт к самосовершенствованию. К самосовершенствованию сознания призывал Будда, указывая, что только так человек сможет стать именно тем, кем должен стать. Человеком творящим, созидающим или просто творцом, который постепенно будет восходить вверх по спирали развития, становясь каждый раз на ступень выше на ступень, которую до него занимал другой человек, который также пошел выше, и так до бесконечности. Ступень самого Будды тоже не постоянна. он также поднимается все выше и выше. Законы бесконечности равны для всех. Иисус не призывал поклоняться ему, Иисус призывал последовать за ним, брать пример с него и исполнять его заповеди. Это следование как раз и было тем указующим перстом на путь самосовершенствования для каждого человека, в том числе и сына плотника. Великие люди жили в разные эпохи, но мы можем наблюдать здесь совершенно не случайную преемственность. Как только люди забывали о своем предназначении и забывали напрочь, приходил один из них и вновь показывал путь. Поэтому люди и называют их мессиями. Все учения были и остаются весьма простыми для восприятия и не требуют никаких искусственных нагромождений. Никакого рабства и рабства духа прежде всего. Человек должен быть свободен, и у него есть свободная воля, которую он должен самореализовать. Свободный человек должен самосовершенствоваться и творить. Свободные люди должны жить по этическим законам, только этика не позволит им стать рабами и оставаться свободными творцами. Мы понимаем это так. Ваше мнение тоже хотели бы услышать. Куем мечи и точим оралу. До столь подробного задания на дом мы вывели формулу тождественности знаков бесконечности и нуля. Вернее, внесли рационализаторское предложение о замене нуля на знак бесконечности в математике. В наших рассуждениях мы все же будем варьировать употребление того или иного символа, исходя из контекста, для вашего удобства поскольку мы уже давно используем данную тождественность, а вам она пока в новинку. Ассоциативное мышление слушателей также пока никуда не делось. Нулевое сознание как-то действительно звучит и не очень благодаря навязанным стереотипам. Хотя нулевое сознание именно в том косноязычном математическом понимании имеет место быть в человеческой цивилизации. Полагаем, Владимир Ульянов-Ленин был прав, когда призывал Люмпинов и других маргиналов к сознательной борьбе прекрасно осознавая сам, что взывает к практически нулевому сознанию с точки зрения современной математики. Но с точки зрения реальной физики, подкрепленной аналогичным мат-анализом, тут есть разумное объяснение. Даже бесконечно малые индивидуальные проблемы сознания у деклассированных элементов, объединенных в некое множество, создают определенно заряженную этими до поры разъединенными проблесками некую критическую массу. Массу, которая набирает необходимый для взрыва заряд, достаточно одной искры, чтобы заложенный заряд взорвался. Взрыв заранее является направленным, достигает цели и результат налицо. Революция свершилась. Прямо как в стихотворении русского поэта Александра Адаевского получается, немного лирики никому еще не вредило. Наш скорбный труд не пропадет, Из искры возгорится пламя, И просвещенный наш народ Сберется под святое знамя. Мечи скуем мы из цепей, И вновь зажжем огонь свободы, И с нею грянем на царей, И радостно вздохнут народы. Александр Адаевский. Струн вещих пламенные звуки. Никого не призываем ковать мечи И выходить на баррикады в прямом смысле, а вот зажечь собственное пламя Своего сознания — да, призываем. Кстати, из «Искры возгорится пламя» стало давно крылатым выражением и даже пословицей, а в 1900 году эта фраза стала эпиграфом первой российской революционной газеты «Искра». Теперь без лирики и научным языком. Товарищ Ленин просто взял и собрал огромное количество нулей, которые при сложении превратились из бесконечно малой величины уже в нечто большое и осязаемое. Практически нулевое сознание превратилось в массовое сознание. Качество нового сознания было достаточно относительное, но первый шаг был сделан. Игнорирование нуля, как видите, даже в простой арифметике, чревато иной раз порядочным социальным катаклизмом, не говоря уже о его техногенных собратьях. Ну и где здесь метафизика, господа скептики? Обыкновенная квантовая физика в ее самом обычном виде. Вспомните определение кванта, где квант — это лишь наименьшее возможное количество энергии. И этот обычный вид не требует никаких пиарных интервью и статей. Это просто жизнь и ее фундаментальная наука. Одновременно это просто энергия, которая присутствует везде во Вселенной, и наша планета, кстати, тоже не исключение. Точно так же, как и сам человек является носителем бесконечного множества тех же квантов энергии, то есть обладает вполне измеряемой энергетикой. Называйте данную энергию как хотите, хоть антиматерией, хоть свободной энергией, хоть эфиром, хоть биоэнергетикой или жизненной силой, применительно к человеку, хоть еще как-нибудь. Все это просто энергия мельчайших энергетических частиц, квантов, а значит, просто квантовая энергия. Мостики-мосточки. Как часто бывает в науке, ставили эксперименты, хотели получить конкретные результаты, которые и получили, но в ходе самого эксперимента сделали еще одно или несколько открытий. С математикой разобрались. Теперь давайте перейдем к самой физике. А для этого перекинем небольшой мостик из плоскости математического искусственного языка на берег, где царствуют разные объемы измерения, энергии и прочие природные явления, которыми физика и занимается. Для построения мостика используем опять нашего дробного человечка. Давайте поставим его на ноги, тем более эти ноги у него уже появились в виде бесконечности в виде знака бесконечности. Один разделить на бесконечность. До этого он находился в 2D измерении, теперь на физическом берегу нашей научной реки встал в свой полный 3D рост. Пока, 3D! Если уж в кино на Земле существуют форматы 4D и 5D, а в цифровом кино компьютерной графики еще 4 и 5К плюс разрешение, то уж в природе и космосе, поверьте, с форматами, разрешениями и измерениями проблем вообще нет, поэтому 3D оказалось мало. Слишком статично получилось. Хоть статика тоже физика изучается, но нас-то интересует динамика и развитие. Поэтому просим нашего человечка покрутиться и подвигаться. Ну а коли началось движение, вращение и прочие превращения, то наш человечек уже трансформировался в человека энергичного и энергетического. Появилось понятие энергия. Поэтому мы уже полноценно оказались на другой стороне реки в царстве физики. Физика и король опять голый. Математика является, как мы помним, составной частью физики, и ее экзистенциальные проблемы неразрывно должны быть связаны со своим прародителем, вернее, прародительницей. Так и есть. Думаете, в единственной оставшейся царице наук физики дела обстоят лучше? Отнюдь. Мы с вами уже много говорили, рассуждая о проблемах математики и о самой физике. Повторяться подробно не будем, а остановимся лишь на самом главном сейчас. Речь пойдет, конечно, об энергиях и самой энергетике, без которой наша с вами жизнь, впрочем, как и жизнь всего остального на планете и в космосе, не представлялась бы возможной. Поэтому давайте без всякой раскачки с корабля на бал. А балом правят физики, и они тоже математики в душе, поскольку говорят на математическом языке. Что у математика в голове, то у физика на языке, другими словами. При этом все физики очень разные и занимаются совершенно разными физическими дисциплинами что, говоря научным языком, приводит к весьма ощутимой дезинтеграции физики как фундаментальной науки. Дезинтеграция, в свою очередь, помимо базовых научных ошибок, обуславливается еще и не совсем устойчивым информационным обменом между разными кланами ученых-мужей. Другими словами, информационный интерфейс-обменник барахлит и барахлит испокон веков. Симпозиумы, конференции, семинары, научная литература и прочие механизмы обмена научной информации просто не выдерживают потока этой информации. Сами ученые также не в состоянии при всем желании отследить все 100% информационных потоков. Подобная проблема касается не только ученых, но и всех людей на планете. Если с информацией и ее актуализацией все понятно, то о дезинтеграции можно сказать следующее. Современная физика не учитывает множество факторов, которые влияют на проводимые эксперименты и сами изобретения, которые в ходе этих экспериментов получаются. «Физика» — это обобщающий термин. Сами физики сидят по своим специализированным секторам и лабораториям, занимаясь узконаправленными изысканиями. Астрофизики у себя, термоядерщики у себя, геофизики, наверное, вообще где-то копаются или в бумагах, или в самой Земле и так далее. Более того, как мы уже знаем, к физике можно смело и правильно отнести ту же химию и математику, и вообще все естественные и прикладные науки. Геофизика, астрофизика, биофизика, биохимия, физическая химия, химическая физика, геохимия, метеорология, климатология, почвоведение и многое другое – это все физика. Поэтому давайте договоримся употреблять в наших рассуждениях просто термин «наука». Видите, у науки все логично и гладко пока на бумаге получается, но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Астрофизиков мало интересуют термоядерные циклы, термоядерщиков не волнуют излучение звезд, Солнца и других планет на проводимые ими эксперименты, геофизики как-то так. Хотя наверняка есть исключения из правил, которые лишь подсвечивают глобальное научное разобщение. Нет объединяющего синтеза в физических лабораториях. Пока нет. Наука — это прежде всего сообщество людей, которое должно денно и ночно трудиться на развитие этой науки. Трудиться сообща, поскольку сообщество. Но ну, на самом деле этому сообществу присущи те же центробежные тенденции, как и всему человечеству. Оно раздроблено и эгоистично. Эгоизм порождает желание прославиться, поэтому тщеславие также не обошло и не обходит многих ученых стороной. Добавьте к этому отсутствие свежих инновационных идей, и вот мы уже видим реальные преступления, такие, например, как воровство. Ученые воруют не хуже любых других своих творческих коллег. Вспомним, в который раз. Хорошие художники копируют, великие художники воруют. Пабло Пикассо. Как-то так. Теперь вишенка на торте. Слова Пикассо самому художнику не принадлежат, они, мягко говоря, тоже позаимствованы. Это перефраз известной и задокументированной фразы английского писателя Девинпорт Адамса. «Что великие поэты подражают и совершенствуют, малые воруют и портят». «That great poets imitate and improve, where is small, ones steal and spoil». Веселая и грустная фраза одновременно. Впрочем, все нормально и вполне по-земному. Нормально было тогда, нормально здесь и сейчас. Полагаем, эта норма никуда не денется и лишь будет усиливаться в будущем. Норма всех устраивает. Всех устраивает, типа, жизнь такая. Нас же нет, не устраивает, это не жизнь с такими нормами. Устраивает, не устраивает, с этим понятно. Непонятно другое, куда это нормально вывезет. И что воруют-то, ведь ничего прорывного как не было, так и нет. Поэтому пока вывозят не то и не туда. Если поэты и художники никакого ощутимого урона принести человечеству не могут, то физики могут и приносят. Одна сворованная базисно-ущербная научная идея может по принципу домино распространиться на всю науку и стать ее обожествляемым постулатом, как законы термодинамики, например. Мечты мечтам рознь. Предположим, что все ученые в одночасье объединились и стали учитывать во всех своих работах движение и свет звезд, влияние звёзд на термоядерные процессы, обратное влияние термоядерных реакций на астрофизические процессы и все перечисленное — на физическое состояние нашей родной планеты. Полагаем, родилась бы совершенно новая наука, способная решать многие задачи, о решении которых раньше и помечтать было бы нереально. Задумайтесь теперь, что первично? Наука или человек, на благо которого она вроде как служить должна. Первичен человек и его насущные потребности. Пока же получается иное. Получается, наука ради науки. И это происходит во всех ее областях, особенно базовых. Причем наука, как мы видим, весьма разобщена. И это недопустимо. Наука должна решать общие задачи, направленные на благо человека, а не на получение грантов, имитируя при этом кипучую деятельность. Почему первичен человек с точки зрения изучения науки? Да просто потому, что на человека влияет все — и звезды, и планеты, и физическое состояние планеты, и проводимые эксперименты, и климат, и огромное количество других факторов. Погода, в конце концов, которая также является физическим явлением. Все люди — это ходячие таблицы Менделеева с базово-одинаковым набором химических элементов. Отличаются лишь количественные и качественные характеристики физико-химических лабораторий каждого человека в отдельности. Поэтому внутренние лаборатории постоянно находятся в полном взаимодействии с внешними космическими лабами, часть из которых мы обозначили ранее. Человечество — это малая часть одной большой космической лаборатории, как бы пафосно это ни звучало. Здесь нет места пафосу или красивым сравнениям. Сплошная и научно обоснованная прагматика. Поэтому человек не может быть просто унифицированной функцией или унифицированной биосущностью. Все люди разные и реагируют на физические воздействия по-разному, что естественно отражается на их жизни, жизни окружающих и жизни всей биосферы планеты. Геосферы тоже. Чтобы выжить и развиваться, учитывая столь интенсивные внешние воздействия, сами земляне должны были бы давно выработать общие правила проживания. Правила, основанные не на корпоративной культуре или уставах различных международных организаций, а на некоем морально-этическом базисе или кодексе, который регулировал бы все сферы деятельности человека, в том числе и научной среды. Именно эти правила и сам человек должны находиться под постоянным научным мониторингом, чтобы улавливать любое отклонение от нормы и желательно заранее предотвращать подобное отклонение с одной стороны, а с другой – постоянно улучшать среду обитания человека и делать все возможное для его гармоничного развития. Только в этом случае сама наука также будет развиваться и развиваться гармонично. Гармоничное развитие и есть сама основа поступательного эволюционного развития любой цивилизации, что на Земле, что в далеком и необъятном космосе. Судя по актуальному состоянию научной мысли, космосе не просто далеком и необъятном, но и в ближайшем будущем практически недостижимом, Чтобы вам ни говорили и обещали, не будьте осликами и не идите за развешенными морковками. Гармоничного развития по понятным причинам не произошло и не происходит. Результаты невыполнения домашнего задания лицо. Виновата не только наука. Бизнес-среда, являясь также абсолютно несвободной и совсем несбалансированной средой, во многом виновата в столь плачевном состоянии нашего общего дома. А ведь бизнес является основным заказчиком научных разработок наравне с государственными институтами. Мы не фантасты-утописты, чтобы взывать к коллективному сознанию человечества. Мы прагматики, реалисты и ученые, причем ученые, свободные от общих научных предрассудков и не ангажированные ни бизнесом, ни государством. Прагматики-ученые, которые просто хотели еще раз четко обозначить причины, приведшие сегодня планету к столь деструктивным следствиям. Реалисты, а не мечтатели, осознающие, что все мы сразу в краткосрочной перспективе, мы помочь не сможем. Но помочь хотя бы немногим желающим скорректировать свой жизненный путь мы можем вполне. Этим ответственным заявлением давайте закончим некую общую часть наших рассуждений по поводу науки и перейдем к более детальному разбору мифов и реальностей современной физики. Впрочем, как и обычно, по спирали от простого к сложному. Беседы с Сократом Давайте представим следующий диалог двух великих философов, учителя и его ученика, Сократа и Платона. Сократ. «Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». Платон. «Учитель, прекрасная фраза, но позволь мне внести один небольшой штрих в нее». Сократ. «Весьма смелое заявление, но попробуй и объясни, почему ты решился на это». Платон. «Все достаточно просто». Твое выражение имеет законченную форму, поэтому оно безжизненно. В твою мысль можно вдохнуть жизнь одним лишь словом. Сократ. Если одно слово сможет поменять целую философскую парадигму, то чего тогда мое учение стоит? Ты хочешь дать урок своему учителю? Дерзай, мой друг. Платон. Из твоих наставлений для меня главным является истина дороже любого авторитета, поэтому, извини, учитель, я этой истиной и воспользуюсь. Сократ. «Все же не зря я тебя учил. Где твое истинное слово?» Платон. «Это слово «пока», а твое умозаключение должно звучать так. «Я знаю, что пока ничего не знаю, но другие пока не знают и этого». Сократ. После долгого раздумья. Ты прав, и мне больше тебя учить нечему. Ты сам преподал мне достойный урок, и ты действительно изменил конечную форму, открыв простор для бесконечного развития. Мы сами с тобой были до этого разговора, пока лишь учитель и ученик, но все только что поменялось. Разговор, конечно, нами придуман, но основной посыл, указывающий на развитие Платоном философии, как науки о жизни в ее постоянном и ничем не ограниченном развитии, передан верно. Самого Платона в его саморазвитии, как мы помним, не остановило даже рабство, куда он был продан. Более того, развитие учения Платона продолжили его ученики, которые также лишь опирались на крепкие плечи учителя, но шли дальше. Вот небольшая антология преемственности философской мысли через ставшую уже крылатой фразы «Сократ не друг, но истина дороже». Фразы, ведущие начало со времен Древнего Рима и Древней Греции. Ученик Сократа Платон сказал следующее относительно своего учителя. «Сократ друг, но самый близкий друг, истина». Даже уже ученик Платона Аристотель несколько изменил фразу. Хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение истине». В труде Никомахова «Этика» Аристотель писал, «Пусть мне дороги друзья и истина, однако долг повелевает отдать предпочтение истине». Ученики всегда уважали и любили своих учителей, хорошо учились у них и обучали потом уже своих учеников. При этом и те, и другие всегда утверждали следующее. Даже при всем уважении к любому человеку, его авторитет и каждое утверждение всегда можно подвергнуть сомнению, если оно не соответствует истине. Таким образом, античные философы указывали на верховенство истины. Истины стоит придерживаться всегда и во всем, и не только в Древнем мире. И особенно сегодня, когда об истине забыто всеми, нами нет, не забыто. Технократия и меритократия как цель, но не здесь и сейчас. Часто упоминаем имя Платона, поэтому приведем несколько его мыслей, которые нам помогут в текущих рассуждениях. Точнее, мысли философа об идеальном государстве и как он его видел. При этом важно отметить, что наивным человеком Платон не был. Он просто сформировал цель, к которой и направил свои философские рассуждения. Поэтому ничего идеалистического в рассуждениях Платона как не было, так и нет. Мысли об идеальном государстве полнее всего представлены Платоном в государстве и развиты в законах. Истинное политическое искусство есть искусство спасения и воспитания души, потому Платон выдвигает тезис о совпадении истинной философии с истинной политикой. Только в случае, если политик становится философом и наоборот, можно построить подлинное государство, основанное на высшей ценности правды и блага. Государство по Платону, как и душа, имеет трехчастную структуру. В соответствии с основными функциями – управление, защита и производство материальных благ – население делится на три сословия – земледельцы-ремесленники, стражи и правители, мудрецы-философы. Справедливое государственное устройство должно обеспечить их гармоничное сосуществование. Правителями должны быть те, кто умеет и любить свой город более других, кто способен исполнить свой долг с наибольшим усердием. А всего важнее, если они умеют познавать и созерцать благо, то есть в них преобладает рациональное начало, и их можно по праву назвать мудрецами. Итак, совершенное государство — это такое государство, где в первом сословии преобладает умеренность, во втором — мужество и сила, в третьем — мудрость. Концепция справедливости заключается в том, что каждый делает то, что ему надлежит делать. Справедливость во внешнем мире проявляется только тогда, когда она есть в душе, поэтому в совершенном городе должно быть совершенным образование, воспитание и наука. Идеально оптимальная форма подачи и прагматичное содержание. Подобная форма подачи – это своеобразный древнегреческий научно-популярный жанр. Не все в Древней Греции были философами-этиками, да и просто философами. Большинство людей не было, впрочем, редко они встречаются и сейчас. С точки зрения науки Платон рассуждал о технократии и меритократии. Технократии от греческого «мастерство плюс власть» — гипотетическое общество, построенное на принципах меритократии, в котором власть принадлежит научно-техническим специалистам. Идея о полезности передать управление обществом отдельной категории людей, носителям знания, философам, впервые встречается у Платона в труде государства. Меритократия, буквально «власть достойных», от латинского «достойный» плюс древнегреческий «кратос» — «власть правления». Принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Используется преимущественно в двух значениях. Первое значение термина соответствует системе, в которой руководители назначаются из числа специально опекаемых талантов. Такая система в значительной степени противоположна как аристократии, так и демократии. Второе, более распространенное значение предполагает создание начальных условий для объективно одаренных и трудолюбивых людей, чтобы они в будущем имели шанс занять высокое общественное положение в условиях свободной конкуренции. Все предусмотрел Платон, вплоть до так называемых социальных лифтов, которые должны были дать возможность одаренным людям в будущем иметь шанс занять высокое общественное положение в условиях свободной конкуренции. Должны давать, но не работают эти лифты ни в одной стране. Не работает также концепция Платона о совершенном образовании, воспитании и, что особенно для нас сейчас важно, науке. Не работает, потому что не дают работать сами люди. Сознательно не дают. Энергия как птица. Вылетит, не поймаешь. Современная физика, впрочем, как и вся физика до нее, посвящена в основном изучению существующих и разработке новых источников энергии. Можно сказать, что физика и энергия — близнецы-братья. В последнее время, наравне с развитием традиционных видов энергии, все более насущно растет необходимость в поисках ее альтернативных и возобновляемых источников. Во многих случаях данный поиск не приносит никаких ощутимых результатов. Объяснение весьма простое. Вся научная мысль сводится лишь к возвращению старых, а иногда и вовсе забытых технологий и простой адаптации данных технологий к современным нуждам. Что, конечно, тоже неплохо, но больше похоже на изобретение все того же колеса. Колеса, новые параметры которого заключаются лишь в тюнинге. Результат — топтание на месте. Потому что, сидя на куче старого барахла, чем-то новым не обзаведешься. Отсюда и застой в научных кругах по всему миру. О данном застое мы уже много говорили ранее, поэтому не будем уподобляться современным ученым и переливать из пустого в порожнее, постоянно повторяя одно и то же. Давайте полностью сконцентрируемся сейчас на братья-близнеце физики, а именно на энергиях и энергетике. Для этого, полагаем, крайне важно отмотать историю назад лет так на 100-150 и найти ту отправную точку, тот краеугольный камень ошибочных теорий и научных решений, которые буквально заблокировали развитие человеческой цивилизации на долгие десятилетия. Точнее, столетия. Сказано не для красного словца, а просто просчитано элементарной арифметикой. Давайте вместе считать. Будем считать от сегодняшних дней до 19го, а возможно и 18-го веков, то есть пойдем по принципу обратного отсчета. Считаем целесообразным опять привести несколько научных определений в контексте рассуждений, чтобы вам было более понятно, о чем говорим. Не волнуйтесь, они достаточно простые, и мы постараемся максимально их адаптировать для любого восприятия. Сегодня вся энергетика работает на принципах термодинамики. Термодинамика — от греческого «тепло» и «сила» — раздел физики, изучающий соотношения и превращение теплоты и других форм энергии. Термодинамика — это феноменологическая наука, опирающаяся на обобщение опытных фактов. Она изучает макроскопические системы, состоящие из огромного числа частиц термодинамические системы. Процессы, происходящие в таких системах, описываются макроскопическими величинами, такими как давление или температура, которые не применимы к отдельным молекулам и атомам. Современная термодинамика является строгой теорией, развиваемой на основе нескольких постулатов. Обоснование этих постулатов и их связь со свойствами и законами взаимодействия частиц, из которых построены термодинамические системы, дается статистической физикой. Статистическая физика позволяет выяснить также и границы применимости термодинамики. Законы термодинамики носят общий характер и не зависят от конкретных деталей строения вещества на атомарном уровне. Термодинамика повсеместно применяется в широком круге вопросов науки и техники, таких как энергетика, двигатели, фазовые переходы, химические реакции, явления переноса, и даже есть попытки объяснить не относящиеся к области термодинамики феномены, как физический вакуум и черные дыры. Термодинамика имеет принципиально важное значение для самых разных областей физики и химии – химической технологии, аэрокосмической техники, машиностроения, клеточной биологии, биомедицинской инженерии, материаловедения и находит свое применение даже в таких областях, как экономика. Статистическая физика — это раздел теоретической физики, посвященный изучению систем с произвольным числом степеней свободы. Изучаемые системы могут быть как классическими, так и квантовыми. Предсказания статистической физики и термодинамики носят вероятностный характер, в этом проявляется специфика статистических закономерностей. Вероятностный характер предсказаний позволяет сблизить классическое рассмотрение с квантовым, в котором вероятность лежит в природе вещей. Такой характер связан с тем, что результаты получаются на основании меньшего количества данных, чем это нужно для полного механического описания. Многие выводы и утверждения классической и квантовых статистик легко переводятся простыми правилами соответствия с классического языка на квантовый и обратно. В этом смысле они оказываются едиными для обеих статистик. Википедия. Изучили данное послание современной научной мысли? Не знаем, как для вас, но для нас иначе, как юмористическим рассказом, это послание не назовешь. Мы подчеркнули особенно удачные шутки, хотя можно было бы подчеркнуть все определение. Математика с ее несостыковками и аксиомами просто должна стать образцом точности для современной физики, особенно для статистической физики и самой термодинамики. Поэтому не будем, как в случае с математикой, выделять и выносить на обсуждение ее отдельные несостыковки, а лишь перечислим уж самые вопиющие из них. Неприменимы. Постулаты. Опять постулаты, они же аксиомы. Границы применимости. Принципиально важное значение. Попытки. Квантовый двигатель. И, наконец, сама энергетика. Представьте на минуту студента любого, даже самого престижного университета, который на экзамене, бодро и не задумываясь над глубинным его смыслом, повторяет подобное официально одобренное определение экзаменатору, затем получает высокую оценку, затем диплом и топает устраиваться в научную лабораторию. Потом... Вот вам и современная физика. Так ли все начиналось? Нет, не так. А как? Электрон вам друг, но истину не открывает. Все знают об электричестве и ежедневно используют эту ставшую привычной как вода-энергию. Так вот, эта электрическая вода и стала тем водоразделом, который поделил ученый мир на два лагеря. Причем лагеря, неравнозначных в качественном и количественном отношениях. При этом качество научной составляющей в первом и менее малочисленном лагере было на несколько порядков выше, чем в лагере большинства. Что не спасло качество, которое было погребено под превосходящей его массой количества. Как тут не вспомнить слова Наполеона? Намного проще создать сотню законов, нежели научить следовать одному. О чем и все это? О самой природе электричества, и она неоднозначна. Давайте на эту неоднозначность посмотрим поглубже и опять интернет-глазами Википедии. Электричество. Совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. Электрический заряд. Количество электричества. Физическая величина, определяющая способности тел быть источником электромагнитных полей и принимать участие в электромагнитном взаимодействии. Электрический заряд не существует без носителя заряда. Носители заряда. Общее название подвижных частиц, электроны ионы, или квазичастиц, которые несут электрический заряд и способны обеспечивать протекание электрического тока. Электрический ток. Направленное, упорядоченное движение частиц или квазичастиц носителей электрического заряда. Такими носителями могут являться в металлах электроны, в электролитах ионы, катионы и анионы, в газах ионы и электроны, в вакууме при определенных условиях электроны, в полупроводниках электроны. Электрон – стабильная отрицательно заряженная элементарная частица, считается фундаментальной, не имеющей, насколько это известно, составных частиц и является одной из основных структурных единиц вещества. Единственной частицей наравне со своей античастицей, позитроном, являющейся стабильной. Электроны образуют электронные оболочки атомов, строение которых определяет большинство оптических, электрических, магнитных, механических, химических свойств вещества. Движение электронов обуславливает протекание электрического тока. Датой открытия электрона считается 1897 год, когда Томпсоном был поставлен эксперимент по изучению катодных лучей. Как видите, носителями зарядов являются ионы и электроны. Первые мы пока не рассматриваем, поскольку они нестабильны и зависят от некоторых факторов, в частности, температуры и давления. Нас же интересует только стабильность и поступательность во всем и всегда. Нестабильности и так в мире хоть отбавляй. Начнем с простого вопроса всем ученым, особенно физикам. Что такое электрон? Не удивляйтесь, нас формальные определения не интересуют. Эти определения годятся только для экзаменов в университетах, нам подай природу этой частицы. А вот тут и начинается самое интересное. Никто из ученых вам саму природу электрона объяснить не сможет, кроме одного, который понял и использовал, но об этом немного позже. Даже в университетском определении существует оговорка, не имеющая, насколько это известно, составных частей. Дадим еще одну уточняющую формулировку тех ученых, кто все же пытался, но тоже не смог. Элементарная частица – собирательный термин, относящийся к микрообъектам в субъядерном масштабе, которые невозможно расщепить на составные части. Электроны на данный момент считаются бесструктурными частицами по современным представлениям, разделить их на части невозможно. Опять невозможно, опять то же самое, только более честно – Как же тогда ученые собираются объяснить совсем простые и неделимые частицы, как квант, да еще и создавать некий квантовый компьютер? От себя добавим. Пока невозможно. И уточним, что это пока относится именно к известной современной науке. Ранее и без всякого пока все было объяснено, проверено, экспериментально и внедрено, правда, локально. Не собираемся дальше интриговать наших собеседников и назовем имя человека, который заложил основы нормальной физики, но не успел реализовать все задуманное. Его зовут Никола Тесла, 10 июля 1856, 7 января 1943. Имя, полагаем, всем известное. Не собираемся перечислять все изобретения Теслы, о них, как и о нем самом, очень много информации в интернете, издано множество книг, в том числе и его собственных. Также и в первую очередь совсем не собираемся придерживаться официальных научных описаний открытий Николы Теслы и их трактовки. Рассуждать о некой войне токов тоже не будем. Подавляющее большинство этих трактовок просто подогнано под нынешний научный официоз. Так удобнее. Самого Теслы уже нет на планете, поэтому и возразить вроде бы некому. Ошибаются. Есть такие возражающие. Наши возражения относятся прежде всего даже не к тому, что и как трактуется. Мы возражаем против однобокости суждений и подгонки фактов под те сложившиеся в мире научные реалии, которые закрывают возможность человечеству осознать бесконечность развития науки уже сейчас. Если бы не подгоняли и не извращали, то уже сейчас были бы возможны полеты к ближайшим планетам, не говоря о полном отказе от углеводородов в глобальном масштабе а то, что происходит с освоением космоса в наши дни, можно назвать чудовищной манипуляцией. Небольшая ремарка в этой связи. Орбитальный кофе из мочи и пота Разговаривали с одним известным астронавтом из одной не очень известной в плане собственных национальных космических программ страны. Он несколько раз бывал на орбите и был там достаточно долго, чтобы познать все нюансы и прелести космического фитнеса. Да, не удивляйтесь, именно фитнеса. Поскольку разрушение человеческого тела в космосе на существующих сейчас орбитальных станциях идет в несколько раз быстрее, чем на Земле, космические лучи, невесомости и прочие факторы, то космонавты вынуждены, согласно регламента, два часа в день тренироваться на специальных тренажерах тренироваться на износ, не говоря уже о приеме специальных препаратов. Пропускать тренировки нельзя, да и сами обитатели станции к этому не стремятся. Как пошутил наш знакомый, он никогда не имел такой накачанный мышечный рельеф дома на Земле, как при регулярных тренировках в космосе, что было абсолютной правдой. Пропустим его слова и комментарии по поводу основной работы на станции даже не из-за некой секретности, а лишь для того, чтобы вы еще какое-то время могли насладиться иллюзией принадлежности к якобы космической цивилизации. Иллюзии быстро рассеются, когда вы узнаете, что на современных космических станциях практически нет воды. Вернее, вода есть, но она присутствует в весьма ограниченном количестве. Что и понятно, исходя из размеров самих станций и, скажем, ограниченности их складских возможностей. Поэтому вода не просто на вес золота, но и на много порядков данный вес превышает. Исходя из данного факта, вся система водоснабжения имеет замкнутый цикл, В этот цикл также входят все естественные жидкостные выделения человеческого организма. Тот же тренировочный пот и моча членов экипажа. Все идет в дело и обезличивается указанным замкнутым циклом водоснабжения. Наш астронавт грустно произнес весьма избитую на орбите шутку. «Мы с утра пьем кофе из того, чем ходили в туалет вечером». Прекрасный кофе, и это пока все или почти все, что умеет сейчас человечество. Чем инопланетян угощать будете на орбите? Это еще не все. На станциях нет запахов. Вообще нет. Система очистки воздуха так устроена, иначе бы наши доблестные покорители космоса просто бы отравились тем разнообразием ароматов, которые распространяют человеческие скафандры в течение шести месяцев в замкнутом и совсем небольшом пространстве. В этой связи получили еще один комментарий, правда, чуть более веселый. Все обитатели станции с нетерпением ждут прилетов грузовых кораблей. Думаете, ждут письма от родных и близких? Нет, сейчас космонавты имеют возможность, внимания пользоваться интернетом. В ограниченном техническими возможностями режиме, но это уже что-то. Космонавты ждут грузовики, чтобы при разгрузке опять, внимание, понюхать сам груз. Они хотят услышать живые запахи и ощутить опять себя людьми, а не подопытными кроликами, которыми они, по сути, являются. Героями в СМИ, а кроликами по факту. Эту роль они выбрали осознанно, заметьте, и не мы их кроликами первыми назвали. Самый сильный запах всегда идет от груза российских хозяев станции, как потом добавил наш собеседник, и это запах репчатого лука, который посылают только из России, и он прекрасен. Улыбнулись и задали следующий вопрос. Что он думает по поводу жизни на других планетах? Он ответил искренне и просто. «В Бога не верю. Бесконечность Вселенной под вопросом, но эта бесконечность не так уж и важна. Миллиарды галактик, миллиарды звезд, миллиарды планет... И лишь глупец может утверждать, что ни на одной из этих миллиардов планет не может существовать и другой жизни, и что планета Земля — единственная в своем роде колыбель человечества». Ну, хоть что-то еще наш знакомый приобрел на орбите помимо накачанного торса. Сознание расширилось и окрепло. Кстати, ранее много говорили с вами о психиатрах. Так вот, они широко сотрудничают в плане распространения своих медикаментов с космонавтами до, во время и после полета. Это так, для справки. Просьба не путать с самой космической медициной, которая занимает отдельное место в медицинском клубе. Также спросили нашего кофемана о возможности межпланетных полетов в ближайшее время. Эмоции пропустим, а суть передадим. Нас суть интересовала прежде всего. Сами эмоции были более чем предсказуемы. Без новых видов энергии подобные полеты просто невозможны, не говоря уже о системах защиты кораблей, защиты членов экипажа от перегрузок, космических лучей и прочих прелестей полетов на запредельных скоростях. Ничего нового мы не услышали, а вам, надеемся, было познавательно узнать некоторые факты из жизни современных покорителей космоса. Энергия опять энергия, никуда без нее, и космоса, считайте, тоже нет. Пока нет. Если вам все равно, то продолжайте рассматривать в интернете фотографии звезд и других космических явлений, якобы сделанными современнейшими телескопами и прочим весьма сомнительным инструментарием. В наличии данных инструментов сомневаемся а в мастерстве фотошопа создателей снимков – нет. Можно ли помочь космонавтам прямо сейчас? Конечно, можно. Другой вопрос – как достучаться до чиновников и курируемых ими врачей, работающих в курируемых чиновниками научных лабораториях? Вопрос подвисает в воздухе, как истинно риторический. Патенты почти импатенты. Вопросы «как достучаться» — это обычная головоломка, с которой сталкиваются все новаторы, а у многих еще и опускаются руки прямо на этапе стартапа. Мы же относимся к подобным вопросам гораздо проще. Наши ученые руки не опускают, а доводят любую научную идею, любой научный эксперимент до научного же изобретения. И получают государственный патент. Оформили патент и идут дальше разрабатывать и изобретать. Патенты есть в официальных базах, тот, кому нужно, всегда может воспользоваться, а тратить время на беготню по кабинетам в ущерб постоянно генерирующимся научным идеям как-то совсем не рачительно. Если уж всякое тайное когда-то становится явным, то нечто, находящееся в открытом доступе, всегда пригодится, пусть не здесь и не сейчас. Вот, например, история одного патента для иллюстрации сказанного «Средство от старения организма человека». Состав запатентованной композиции может быть использован практически во всех отраслях экономики, начиная медициной и заканчивая космосом. Патентные поверенные при упоминании медицины и космоса лишь сплеснули руками и сказали, что годы уйдут на согласование в профильных ведомствах и подсказали самый простой и быстрый путь. Предложили зарегистрировать уникальную композицию как космическую и без перечисления определенных возможностей. Так и сделали. На все про все ушло несколько месяцев, и патент уже на руках. Объясним для несведущих. В любом патенте сами формулы не указываются, это коммерческая тайна. Патентуется лишь уникальность композиции. Другими словами, международный патентный поиск дал результат, что ни у кого в мире ничего подобного нет. Косметическое так косметическое. Поэтому опустим все тонкости медицинского применения и остановимся на всем понятных косметических свойствах. Даже в сказочных свойствах, которыми в сказках обладали молодильные яблоки и живая вода, которые мы и приготовили к вашему столу. Приятного всем аппетита и молодости в душе и теле. Молодильные яблоки и живая вода Все прекрасно знают, что молодость кожи зависит от хорошего увлажнения и наполнения необходимыми питательными веществами. Но все забывают самое главное. Нужно удержать эти вещества в организме и постоянно поддерживать увлажнение для сохранения упругости и сияния всего кожного покрова, а не только лица. Если эти факторы соблюдены, то вам обеспечено регулярное ежемесячное омоложение, витализация клеток кожи. Если этого нет, то имеете то, что имеете. Поэтому увлажнение кожи, удерживание влаги и других необходимых веществ для бесперебойной витализации клеток является важнейшей задачей современной науки. Данная задача была успешно решена не только для кожи лица, но и для всех органов человеческого тела. Патент получен, опытная партия выпущена. Предполагалось широкое использование средства прежде всего при подготовке космонавтов к долгой работе на станциях и в перспективе для многолетних полетов к другим планетам солнечной и несолнечных систем. После того, как космонавты долгое время будут находиться в неподвижном состоянии принудительного сна, им обязательно понадобятся определенные средства для того, чтобы сразу после пробуждения приступить к эффективному выполнению своих обязанностей, невзирая на долгую обездвиженность что, конечно же, им необходимо уже сейчас во время длительного нахождения на орбите Земли. Было разработано целое новое направление под официально зарегистрированным названием «космовитализация». Специалистами в области космовитализации был разработан ряд органических препаратов для наискорейшего восстановления всех функций организма и витализации всех органов. Эти средства, помимо космонавтики, призваны стать и кардинально прорывным решением проблемы старения физического тела. Первичным помощником в максимально полезном проникновении данных препаратов в организм человека и их длительного эффективного удержания в нем является золото. Но не просто золото, а нанозолото или коллоидное золото. Золото, которое находится в жидком состоянии, коллоидный раствор, и эти золотые растворы имеют разное насыщение в зависимости от методов и целей применения. Кстати, цвет золотого раствора насыщенно-свекольный и похож на раствор обычной марганцовки. Не зря раньше золото называли червонным, то есть красным. Золото в своем наноколоидном состоянии проникает внутрь кожи, притягивает и удерживает в самых ее глубоких слоях молекулы воды, которая поступает в межклеточные пространства, что в свою очередь вызывает увлажнение изнутри. Гидратацию не только наружных, но и глубоких структур кожи, а при регулярном применении создает еще один слой, а именно золотую сетку которую безуспешно пытаются создать различные косметологические процедуры типа «золотые нити» и им подобные всякие золотые и небезопасные украшения. Золото также проводит в клетке кожи столь им необходимый кислород. При этом, благодаря выраженному бактерицидному эффекту, препятствует проникновению в клетки патогенных микроорганизмов и токсинов. Все указанные свойства золота также, как вы поняли, используются и для доставки полезных органических препаратов во все органы человека. Косметологический эффект указали лишь для наглядности. Теперь немного науки для скептиков, невежд и критиков от науки. Объясняем сначала сложно. Современная наука позволяет работать с веществом в масштабах, характерных для основных биологических структур, клеток и их составных частей органелл и молекул. Метод гибридизации соматических клеток, его использование в витализационной медицине является одним из основных инструментов клеточной инженерии, которую никто еще не отменял. Применение данной нанотехнологии заключается в необходимости изменять структуру клетки на молекулярном уровне, то есть осуществлять молекулярную хирургию с помощью наноботов золота. Транспортные свойства этих золотых наноботов можно рассматривать как целевую доставку препаратов в клетку, причем как многоуровневую систему доставки. Теперь совсем просто. Что представляют собой все живые организмы? Мы знаем еще со школы, что человек, например, состоит из разных тканей, костей и так далее. Знаем, что на 80% на самом деле меньше, он состоит из воды. Так вот, люди — это фактически большие ходячие коллоидные растворы, и чтобы знать, как лучше людям помочь, надо хорошо понимать, что собой представляют эти вещества. Повторимся, внутренние органы человеческого организма — это коллоидные растворы, а это значит, что взаимодействие двух идентичных по химическим свойствам веществ происходит значительно быстрее и практически без потерь. То есть биологически активные ингредиенты разработанных препаратов на 98% сразу проникают в ткани и органы человека именно благодаря структурному сходству составов. По этой же причине все необходимые космовитализационные биологически активные вещества из коллоидных растворов начинают усваиваться уже в полости рта через слизистую. Данное свойство компонентов активно используется в разработанных биоактивных добавках. Подведем итог. В процессе жизни человеческий организм безвозвратно расходует столь необходимые для продолжительной жизни физического тела собственные вещества. Соответственно, с возрастом начинает происходить дисбаланс системы. Любая система, которой и является человеческий организм, для своего нормального функционирования должна оставаться в состоянии полного равновесия. Поэтому регулярное восполнение своего собственного исчезающего коллоидного раствора аналогичным обеспечивает столь нужный жизненный баланс, что позволит человеку без особых проблем и при прочих равных условиях поддерживать свою физику в нормальном состоянии очень и очень долго. Да, и не забываем про серебро, которое также широко применяется в своем коллоидном состоянии в космовитализации. Зеленое не значит зеленеющее. С космосом все понятно, что на очереди чего еще нет. А воздуха нормального мало и экология шалит. Скажете, что надо обратить более пристальное внимание на так называемую альтернативную энергетику. Давайте обратим только не пристально, а быстро. Там и обращать внимание не на что. Поэтому быстро и в официальных цифрах и определениях. Напомним. Альтернативная «зеленая энергетика» — совокупность перспективных способов получения, передачи и использования энергии, которые распространены не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их использования при, как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде. Википедия. Альтернативные источники энергии – это встречающиеся в природе вещества и процессы, которые позволяют человеку получить необходимую для существования энергию и являются возобновляемым ресурсом. Заменяют собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле, которые при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, способствующий росту парникового эффекта и глобальному потеплению. Википедия. Виды источников альтернативной энергетики ⁇ солнечная энергетика, геотермальная энергетика, ветроэнергетика, волновая энергетика, энергия волн, приливов и отливов, градиент-температурная энергетика, метод основан на разности температур, биомассовая энергетика, мусоросжигательная энергетика. Звучит все красиво. Что с цифрами? Доля зеленой энергетики даже в очень и очень развитых странах испокон недолгих веков никак не может превысить отметку в 5%. Да и затратная она очень в плане развития ее инфраструктуры, поэтому датируется из государственных бюджетов. Параллельно жалобы от потребителей идут постоянно. То от шума ветряков в Германии летучие мыши куда-то разлетелись, а червяки в Бельгии из земли полезли, то приливы с отливами не хотят приливаться и отливаться, чаще двух раз в сутки в прибрежных странах и далее по списку. Самое примечательное, что скоро и двух раз может не быть, а будет или один большой прилив, или такой же одинокий отлив. Полюса планеты давно уже начали свое движение, сменили места жительства и навряд ли сейчас могут называться северным и южным, не говоря уже о других природных факторах. Единственными странами, которые гордо заявили, что доля зеленого чуда у них занимает несколько десятков процентов, стали по убывающей Норвегия, Швеция и Финляндия. Только одно маленькое и одновременно огромное по своему значению уточнение — Все эти страны учитывают в своей статистике энергию обычных гидростанций. В таком случае, например, Россия могла автоматически стать лидером альтернативной отрасли с ее мощнейшим национальным потенциалом ГЭС. Поэтому при простом вычитании традиционной гидроэнергетики зеленая доля ранее указанного «Триумвирата» точно скатится за 5%. Обещали кратко, кратко и получилось. Не заслуживает это, как мертвому припарка, альтернатива особого внимания в наших с вами рассуждениях о главном. А главное — это изменение самой природы всех известных видов энергии. И посмотрите, как природа это делает. Пустота не значит пусто. Напомним нашим слушателям еще одну интересную фразу из официального определения. Электрический ток посредством своих носителей заряда электронов может течь и в вакууме при определенных условиях. Что это за условия такие, и что такое вакуум в данном случае? Явно речь идет и не о техническом вакууме, то есть среде, состоящей из газа при давлении значительно ниже атмосферного. И явно не о классическом определении вакуума, известного со школы. Вакуум, от латинского vacuus, пустота, пространство, свободное от вещества. Определение весьма спорное, поэтому ученые придумали еще одно название, а именно физический вакуум. Под физическим вакуумом в современной физике также понимают полностью лишенные вещества пространства, но даже если бы удалось получить это состояние на практике, оно не было бы абсолютной пустотой. Квантовая теория поля утверждает, что в соответствии с принципом неопределенности в физическом вакууме постоянно рождаются и исчезают виртуальные частицы, то есть происходят так называемые нулевые колебания полей. В некоторых конкретных теориях поля вакуума могут обладать нетривиальными свойствами, а также могут существовать несколько различных вакуумов, различающихся плотностью энергии и так далее. Заметьте, мы постоянно ведем абсолютно открытую игру и играем по установленным учеными правилам. Используем только теории, понятия, определения и практики официальной современной науки. Если провести аналогию с карточной игрой, то мы пришли в принадлежащее ученым казино, сели за их столы, позволили их крупье сдать их же карты и играть этими картами по правилам казино. Причем игра идет под установленными по всему ученому казино камерами. Нас даже не смущает и не останавливает тот факт, что практически все карты в этом казино корапленые. Нам-то все равно, главное, чтобы вам не подсовывали корапленые колоды. Хорошо, что ученый мир опять начал признавать наличие различных вакуумов, различающихся плотностью энергии и так далее. Также сей научный мир придумал очень много разных названий для этого физического вакуума. Антиматерия, антивещество, темная энергия, эфир, квантовые поля, нулевая энергия, свободная энергия, теория струн и другие. Если все эти названия появились в обороте сравнительно недавно, то понятие эфира было известно с незапамятных времен. Обратимся опять к Википедии. Эфир – верхний слой неба в древнегреческой мифологии – место пребывания богов. Эфир — тончайшая пятая стихия в античной и средневековой натурфилософии, физике и алхимии. Эфир — предполагаемая в устаревших теориях эфира все среда, колебания которой проявляют себя как электромагнитные волны. Некая поступательная логика, даже диалектика, прослеживается во всех трех определениях: начали с мифического места пребывания богов, а закончили научным, то есть все проникающей средой. Так почему остановились, почему не продолжили поэтапное развитие до наших дней? Пытались продолжить, но не дали, просто взяли и не дали те же люди. Давайте разберемся и приведем еще несколько определений эфира и сопричастных к нему физических терминов. Эфир — светоносный эфир от древнегреческого «верхний слой воздуха», гипотетическая всепроникающая среда, колебания которой проявляют себя как электромагнитные волны, в том числе как видимый свет. Концепция светоносного эфира была выдвинута в XVII веке Рене Декартом и получила подробное обоснование в XIX веке в рамках волновой оптики и электромагнитной теории Максвелла. Эфир рассматривался также как материальный аналог ньютоновского абсолютного пространства. Появился даже термин «ньютоний». Ньютоний в честь Исаака Ньютона легчайший гипотетический химический элемент, существованием которого Дмитрий Иванович Менделеев объяснял химическую природу мирового эфира. Что же дальше? В конце XIX века в теории эфира возникли непреодолимые трудности, вынудившие физиков отказаться от понятия эфира и признать электромагнитное поле самодостаточным физическим объектом, не нуждающимся в дополнительном носителе. Абсолютная система отсчета была упразднена специальной теорией относительности. Специальная теория относительности была создана Альбертом Эйнштейном в работе 1905 года «К электродинамике движущихся тел». Неоднократные попытки отдельных ученых возродить концепцию эфира в той или иной форме, например, связать эфир с физическим вакуумом, успеха не имели по определенным и вполне известным причинам, никак не зависящих от ученых новаторов Вот и все. Начали с олимпийских богов, а закончили Альбертом Эйнштейном. Начали с мифического, а закончили относительным. С точки зрения современной науки это все является нормальным. Не смогли объяснить, ну и ладно. Главное, теоретическое обоснование подвести. Тут Альберт, как нельзя кстати, и выдвинул свою относительность. А тот факт, что вся физическая наука, существовавшая до Эйнштейна, была отныне лишена права на самостоятельное существование, никого не волновал. Вернее, волновал, но не подавляющее большинство ученых. Кстати говоря, сама теория Эйнштейна относится к разряду постулатов, аксиом. И эта аксиома послужила как раз той отправной точкой, с которой постулаты начали буквально править научным и общечеловеческим мирами. Относительность Эйнштейна рассматривать не будем, так как заслуженное место этой теории находится как раз в альтернативной энергетике, именно в части, касающейся мусоросжигания. Для справки, у Эйнштейна и квантовой физики были очень плохие отношения, так как многие научные принципы, которые он пропагандировал, никак не хотят адекватно взаимодействовать с квантовой средой. Спасательно квантовый компьютер этим аксиомно-постулатным принципом в помощь. Вода камень точит, а энергия щекочет. Отметим лишь одно краеугольное положение теории Эйнштейна, по которому ее, причем всю целиком, можно сразу бросить в мусорную топку зеленой энергетики. Эйнштейн изменил взгляды многих ученых, а не ученых людей, на время и пространство. Согласно теории относительности, время необходимо воспринимать как почти равноправную составляющую координату пространства-времени.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 С точки зрения принятого иллюзорного деления на метры и километры, конечно, пользуйтесь, если хотите, только не вводите в абсолют. Поэтому теорию Эйнштейна можно использовать, опять же, если хотите, только на Земле. Хотя здесь уже есть доэйнштейновская вполне себе нормальная физика. Если говорить совсем научно, то время и пространство – это та же энергия, поскольку ее физические свойства изменяются при нахождении в том же физическом вакууме или прохождении через него. Можно также для лучшего понимания сказать, что энергия времени и пространства, как и другие энергии, трансформируются при прохождении через физический вакуум или темную материю, или антиматерию, или эфир, или... То есть меняют свои физические свойства. Давайте не будем дальше углублять представленные нами научную терминологию и научные понятия. Лучше в отдельной книге об этом поподробнее поговорим. Полагаем, некоторые наши собеседники уже начинают теряться в новой терминологии и новых научных понятиях. Поэтому присылайте соответствующие вопросы, и тогда углубимся точно. Пока лишь сделаем общий вывод на будущее. Энергиями является все существующее в мире, и все эти энергии материальны. Точно так же, как материальные и составляющие их частицы. Нематериального в природе просто не существует. Оставим в арсенале понятие «трансформация энергий». Оно нам поможет скоро. Сейчас давайте вернемся к Ньютону, Менделееву, Тесле и другим ученым, которые стояли у порога настоящей космической физики. Эфир всегда, эфир везде. Немного официальных фактов для начала. Преподаваемая сегодня в школах и университетах таблица химических элементов Менделеева – обычный фальсификат. В подлинной таблице Менделеева был эфир. Посмотрите научную литературу и поищите в интернете. Сам Менделеев в работе под названием «Попытка химического понимания мирового эфира» привел несколько иную таблицу. Зайдите в Политехнический музей в Москве. Последний раз в неискаженном виде настоящая таблица Менделеева увидела свет в 1906 году в Санкт-Петербурге. Учебник основы химии, восьмое издание. Отличия видны сразу. В таблице присутствует нулевая группа, которая располагалась на восьмой строчке. В современном варианте в таблице лишь семь рядов. Опять ноль. Куда без него. Элемент, который легче водорода, из которого начиналась таблица, Менделеев назвал ньютонием. Эфир. Эфир находился в группе с инертными газами и в нулевом ряду как главный системообразующий фактор для построения системы химических элементов. После смерти Менделеева таблицу исказили, убрав из нее эфир и отменив нулевую группу, тем самым скрыв наиважнейшее концептуальное и фундаментальное открытие мирового значения и закрыв на долгие годы дорогу к изучениям базовых вопросов мироздания. В свое время очень близко к возбуждению эфира подходили, сами того не зная, многие изобретатели, такие как Хатчесон и Сэрл, например. Такой целенаправленный подлог и оказал столь пагубное влияние на развитие прогресса цивилизации. Видите, как просто. Одним расчерком пера. Взяли и отменили практически воздух, и это совсем не шутка. Само существование воздуха без эфира – это миф, да и самого космоса без эфира не бывает. Не нравится эфир, так пусть будет антиматерия, физический вакуум или любое из указанных ранее определений. Название совсем не важно сейчас, важно лишь то, что эфир убили и похоронили в буквальном смысле. Видимо, похоронщики основы мироздания рассуждали следующим образом. Зачем человеку знать и уметь то, что поможет ему улетать с планеты? Вместо этого дадим людям только то, что они сумеют и успеют использовать в пищу, а также употребить для создания неких аксессуаров для своего бренного физического тела. Само же человеческое физическое тело приговорим по умолчанию к определенному сроку жизни на самой планете Земля. И пусть 100 условных лет станет для них целью существования, а дальше хоть потоп. Вернее, сначала якобы смерть, а потом потоп. И не забудем про страх смерти. Таким напуганным сознанием управлять одно удовольствие. Сознание людей убили, а он перестал существовать. Перестал существовать, правда, лишь в людском сознании, но не в сознательном творчестве многих истинных ученых. Об этом и продолжим далее. Лед и пламя. Мы уже упомянули имя великого ученого Николы Теслы. Имена его последователей можно с легкостью найти в открытой печати и ее виртуальном дубликате. Таких последователей, причем известных ученых с мировым именем, огромное множество, поэтому скрыть и информацию о них похоронщикам не удалось, хотя и неоднократно пытались. С похоронами истинной истории человечества у них получилось лучше. Сам Тесла активно работал с эфиром, изучал его свойства и произвел на свет большое количество научных открытий, подкрепленных работающими аппаратами и другими полезными внедренными изобретениями. Все изобретения ученого перечислять не имеет смысла. Это задание для самостоятельной домашней работы. Можем остановиться пока лишь на его самом известном для широких масс изобретении, которое называется «катушка Теслы». Трансформатор Теслы или катушка Теслы – устройство, изобретенное Николой Теслой и носящее его имя. Является резонансным трансформатором, производящим высокое напряжение высокой частоты. Прибор был запатентован 22 сентября 1896 года как аппарат для производства электрических токов высокой частоты и потенциала. Википедия. Остановимся лишь по причине того, что прошло уже более ста лет, а люди научились лишь немного копировать данную катушку, но развить весь заложенный в нее Тесла и научный потенциал так никто и не смог. «Почему?» — спросите вы. Ответим. «Все очень просто». Ученые пытаются использовать данный трансформатор, прибегая к базовым законам термодинамики, о которых мы уже говорили ранее но там работают другие физические законы, которые искусственно похоронены научным сообществом. Это полбеды. Вторая половина как раз заключается в том, что ученые не имеют доступа к самому главному, а именно к эфиру – физический вакуум далее. Общим и характерным заблуждением также стала семантическая ошибка, поскольку горе-ученые считают трансформатор Теслы обычным и всем известным, буквально по его определению, трансформатором. Электротрансформатор в разговорной речи чаще просто трансформатор, от латинского «трансформер» превращать-преобразовывать. Статическое электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем напряжений переменного тока. А это не так. Трансформатор Теслы задумывался именно в своем основном семантическом значении «трансформировать». Внимание! Трансформировать входящие энергетические потоки посредством физического вакуума эфира. Цель – получить на выходе мощность в разы превышающую количественные характеристики входного потока. Принцип трансформации объясняется таким образом весьма просто. Электрический ток пропускается через физический вакуум, который изменяет его качественные и количественные физические свойства с одновременным увеличением выходной мощности входного потока в несколько раз. Любой физик и инженер скажет, что это невозможно согласно базовым законам термодинамики, поскольку в термодинамике царствует единица. Что за единица такая? Простыми словами, для гуманитариев, соотношение входящего не может быть больше выходящего и составляет равновесную единицу. Сколько убыло, столько и прибыло. Некое равновесие должно быть соблюдено. Не будем оспаривать законы термодинамики, которая уже по названию связана с повышением температуры чего-либо. Чего-либо весьма актуально, когда сжигаются миллиарды бочек баррелей нефти и эвересты угля с космическими объемами природного газа в придачу, сжигаются углеводороды, и этим углеводородным баллом правит термодинамика, поскольку другого пути извлечения энергии науке пока неизвестно. О ядерной и зеленой энергетике говорить нет смысла с их долей и 10,5% соответственно. Бросим лишь один маленький, но очень тяжелый камень в огород термодинамики, причем собственный камень ученых-физиков. Вот посмотрите, что они об этом равновесии говорят. Фундаментальным для классической термодинамики является понятие термодинамического равновесия, которое тоже плохо поддается логическому определению и формулируется как обобщение экспериментальных фактов. Продолжать не будем, да и, честно говоря, уже поднадоело тыкать ученых в их собственные, скажем помягче, постулаты. Сначала математики, теперь физики, а скоро еще и кибернетики на подходе со своим искусственным интеллектом. Давайте сами и тоже, по умолчанию, признаем по факту, что они все во многом ошибаются и больше не будем проводить работу над их ошибками. Продолжим совсем о другом. В указанном ранее принципе трансформации и намека нет на догматы современной физики, в частности, термодинамики. Речь идет о так называемом холодном синтезе. Холодный ядерный синтез, ХИАС, предполагаемая возможность осуществления ядерной реакции синтеза в химических атомно-молекулярных системах без значительного нагрева рабочего вещества. Известные ядерные реакции синтеза, термоядерные реакции, проходят в плазме при температурах в миллионы кельвинов. Википедия. Пусть научный официоз предполагает, а реальная наука давно уже располагает. Еще в 20-е годы прошлого столетия в России были удачно проведены эксперименты с холодным синтезом, так же, как и телевидение появилось в России и США одновременно в те же 20-е годы, так же, как и первый мобильный телефон появился в России в 50-е годы. Другой вопрос, почему не было тут же внедрено, так это не к нам, а к политикам. Здесь и речи нет о выбросах радиации, как в случае с термоядерным синтезом. Он на то и холодный, потому что еще и безопасный. Отсюда возникает еще один физический феномен, который вызывает много споров в научном мире — холодное электричество. Почему вызывает, абсолютно понятно. Не могут разобраться. Даже катушка Теслы, использующая данный принцип, по-прежнему является чуть ли не тайной мироздания. Хотя... Еще в 1875 году Уильям Крукс обнаружил свойства лучистого вещества. Его изобретение радиометра было доказательством того, что сияющая материя была составляющей солнечного света. Никола Тесла, следуя этим открытиям, обнаружил, что электрические заряды могут также передаваться с помощью лучистого вещества. Он назвал его Radiant Energy. Когда эта энергия передавалась с места на место, она вела себя, как звуковые волны электрифицированного воздуха. К 1900 году Тесла разработал системы освещения и электродвигатели, работающие на той самой энергии. Как видите, горячее пламя термодинамики никак не может растопить ледяную поступь истины в части, касающейся холодного электричества. Лучше бы не спорили, а с природой электрона разобрались бы. А то об электричестве рассуждают, холодное электричество стараются торпедировать, а что такое само электричество, вернее, его основную составляющую, электрон, так и не раскусили. Термодинамисты завывают и взывают. Термодинамисты, как видим, пошли в последний бой и взывают к закону сохранения энергии. Закон сохранения энергии — Фундаментальный закон природы, установленный эмпирически и заключающийся в том, что энергия изолированной, замкнутой физической системы сохраняется с течением времени. Другими словами, энергия не может возникнуть из ничего и не может исчезнуть в никуда, она может только переходить из одной формы в другую. В 1841 году русский ученый Ленц и англичанин Джоэль почти одновременно и независимо друг от друга экспериментально доказали, что теплота может быть создана за счет механической работы. Джоэль определил механический эквивалент тепла. Эти и другие исследования подготовили открытие закона сохранения и превращения энергии. В 1842-1845 годах немецкий ученый Майер сформулировал этот закон на основе обобщения данных естествознания о механическом движении, электричестве, магнетизме, химии и даже физиологии человека. Опять тепло и его эквивалент, опять термо и динамика другими словами. Причем везде, как видите, из описания закона. И опять же, допустим, это официальное описание, и даже отпустим его на волю. Пусть его. Переведем на совсем бытовой язык основное свойство данного закона. Сколько убыло, столько и прибыло. В замкнутой системе. Для них все системы замкнутые, как вы могли заметить. Что с них взять? Они даже воздух вокруг себя не замечают. физический вакуум не чувствуют, эфиром не дышат. А мы дышим. Тесла дышал, Менделеев тоже вдыхал полной грудью. Поэтому мы можем с термодинамистами согласиться, но, как всегда, с большой оговоркой. Сияющая материя, она же блистательная энергичная красавица. При наличии свободной материи, или как ее поэтично назвал Уильям Крукс, сияющей материи, замкнутых систем просто не существует. Замкнутость в сознании, но не в природе. Вопрос к вам, почему физический вакуум одни называют темной материей, а другие сияющей? И первое и второе определение никак не отражают цветовую гамму эфира. Цветовой спектр зрения человека весьма ограничен. Поэтому даже вооруженный, сложнейшей оптикой человеческий глаз воспринимает свободную энергию как нечто темное, которой она совсем не является. Она красочно, блистательна и красиво в своих действиях. Учитесь видеть и чувствовать. Здесь также стоит отметить и эмоциональную составляющую в обоих случаях, то есть темное и сияющее. Темное здесь имеет синоним «неопознанное», тогда как сияющая передает восторженность ученого по поводу физических свойств эфира. Ее в дверь, а она в окно, но другое. Если У было здесь и сейчас, то совсем не обязательно прибыло столько же здесь и сейчас. Бывает и вообще ничего не прибыло здесь и сейчас, а свалилось как снег на голову все и сразу где-то совсем в другом месте планеты или даже галактики. Количество вариантов бесконечное множество. У было здесь, а прибыло совсем в другом месте, активно пользовался Никола Тесла в своих экспериментах по передаче энергии на расстояние. Управлял энергиями он, получается, и управлял успешно. Настолько успешно, что никто из термодинамистов повторить сегодня не может. Мы ранее с вами говорили о том, что есть высокоразвитые в энергетическом плане люди, которые могут управлять не только своими собственными энергиями, но и внешними. Тесла не одинок. С термодинамикой и ее ограничениями все уже давно ясно и понятно, поэтому давайте рассмотрим практический выход использования холодного синтеза, холодного электричества, да и вообще плюсы трансформации энергии посредством физического вакуума. Тепло но дорого, холодно но прибыльно. Холодное электричество называется холодным, поскольку провода, по которому оно идет, не нагреваются, и поэтому абсолютно безопасно для людей, особенно для детей. Короткие замыкания тоже не происходят, при этом оно гораздо мощнее обычного. Кстати, о проводах. Они более тонкие, чем обычные, и не больше 0,2 мм в диаметре. Экономим на проводах. Хотя поток может и по обычным проводам. Кому как и нравится.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 Поэтому выходной поток теперь может быть использован не для одного устройства, а для многих. О точной цене нет смысла говорить, так как цены на энергосбережение разные в каждой стране. Стоит также отметить, что если нет необходимости в подключении большего количества устройств, то излишки электричества могут быть аккумулированы или проданы. Например, если солнечная крыша производит 15 кВт, то вы получаете на выходе 90 кВт при самом минимальном, скажем, шестикратном увеличении выходной мощности. Или чтобы получить 15 кВт, вам нужно установить на крышу солнечные панели, рассчитанные на 2-3 кВт. Вместо 15 ветряков 2, вместо ТЭЦ на 750 мегавольт, ТЭЦ на 150 мегавольт или заменить ее на другие источники энергии. И так далее. Здесь появляется огромный выбор возможностей, особенно сейчас, когда требуется вообще отказаться от использования пагубных для человека и природы таких энергоносителей, как уголь и другие углеводороды. Выбросы co 2 однозначно сократятся. Сократятся и огромные площади, занимаемые полями солнечных панелей и ветряков. Сократятся затраты на закупку зеленого оборудования и расходы на его обслуживание. Оптимизируется, улучшится и многое-многое другое. Все мультипликаторы в совокупности и их синергия дадут значительный конструктивный толчок к развитию всей социально-экономической жизни в глобальном масштабе, не говоря уже о том, что жизнеспособность самой планеты и витальность проживающих на ней людей повысится многократно. Игра в кубики и машинки Несколько слов о размерах подобного холодного оборудования, генерирующего большее количество энергии. Они могут быть абсолютно разных размеров от ноутбука до средней величины коттеджа, например. Здесь также прослеживается линейная зависимость. Если аппарат размером с ноутбук трансформирует и производит, скажем, 25 кВт из обычной розетки, 16 А на 3,5 кВт, то для производства 5 мегаватт понадобится оборудование размером в условный куб, а для производства 750 мегаватт – куб размером в коттедж и так далее. Сейчас говорим о трансформаторе, а если взять генератор, например, переносной генератор, уменьшенная версия стационарного, не требующий никакого источника питания и качающий энергию из того же эфира. Тогда вообще электрических розеток и обычного горячего электричества не потребуется. Можно даже этот генератор насосом назвать. Сидишь эфиром, дышишь, а он из этого эфира энергию качает. Была свободная энергия, а стала еще и полезной, как в частном случае, так и в глобальном общественном масштабе. Данный энергетический насос может быть использован везде. На этом принципе смогут работать практически все электромеханизмы и устройства, аккумуляторы и батарейки уйдут в прошлое, туда же уйдут все современные электромобили, которым требуется весьма габаритный аккумулятор и соответствующая громоздкая инфраструктура для его зарядки. Оснащенные данным насосом-генератором машины не требуют зарядных станций и могут передвигаться бесконечно долго, до полного износа других деталей автомобиля или желания самого водителя сделать остановку. Вот это и называется полностью возобновляемая энергия, и она вовсе никак не альтернатива, а самое что ни на есть, основная. Сначала миросуществующая, причем абсолютно бесплатная. А вот углеводороды и их повсеместное использование — это и есть самая настоящая альтернативная энергетика. Причем альтернатива не только неудачная, но и весьма губительная для человеческой популяции. Супермаркет минералов. Совсем забыли упомянуть геологию, ее тоже ждет абсолютно другая концепция развития. Проводить столь масштабную геологоразведку, включающую не менее масштабное пробное бурение, тоже станет актуально. Если можно управлять энергией, значит по умолчанию она просчитываема и считываема. Другими словами, можно не только рассчитывать энергетические потоки, но также считывать всю информацию, которую эти потоки несут. Поскольку сияющая материя вездесущая, то можно спокойно мониторить недра планеты, не отходя от компьютера. Вся информация будет у вас под рукой всегда, а полезные ископаемые лежать на вашем рабочем столе, как лежат обычные товары на полках в обыкновенном магазине. Возможностей, как видите, много. Энергия неиссякаема, информация тоже безгранична. Энергия — это еще и источник информации, ничем не ограниченный источник. Да, и не забываем о полетах в космос как видите истории эфирного вопроса более чем 150 лет примерно столько же лет первым созданным на основе использования свободной энергии аппаратом которые стали еще более совершенными с тех пор по поводу широкого внедрения и массового производства вопрос пока открытый все от людей и их сознания зависит При этом уже отчетливо ощущается, что благодаря последним глобальным событиям, в том числе и вирусной пандемии, коллективное сознание жителей планеты начинает понемногу сдвигаться с мертвой точки. Не хотели по-хорошему, получают все по-плохому. Впрочем, как обычно. Курица не птица, а гений туповат. Пока считаете будущую прибыль, давайте поговорим о других машинах, которые прошли долгий путь от обыкновенных деревянных счет и первых электронных калькуляторов до так называемого искусственного интеллекта, ИИ. Считаете, что искусственный интеллект умнее человека или представляет для него опасность? Не стоит бояться, машины гораздо глупее людей и будут всегда глупее, пока создаются самим человеком. Пока, по крайней мере, сам человек останется на современном уровне сознания. Как можно развивать что-то, если сам не развиваешься? Не устанем повторять. medicus курате ипсум» — «врач, излечи себя сам». С сознанием все ясно. Что тогда происходит с ментальным аппаратом человека и его интеллектуальным потенциалом? Дела обстоят точно так же, как и с самосознанием. Люди используют только 2-4% своего мозга. Хорошо, округлим для обидчивых, пусть будет 5%. Сколько тогда получит от них бездушная машина? Эйнштейн, Ленин и другие известные интеллектуалы использовали около 7% своего ментального потенциала, что тоже компьютер вряд ли порадует. Скептики и ученые могут возразить, что приведенные цифры показывают сию секундную работу лишь одного из участков мозга, отвечающего за ту или иную его функцию, а сам мозг человека имеет гораздо больший потенциал. Давайте не будем с ним вступать в научную дискуссию сейчас и условно согласимся с ними. Формат нашего с вами общения не позволяет нам пока детально разобрать их, мягко скажем, не совсем состоятельные в научном плане аргументы. Тем более напомним, что мы уже приняли правила игры в научном казино и продолжим играть как по этим правилам, так и с данными нам картами, хотя и крапленными. Если мозг имеет гораздо больший потенциал, то почему бы его не задействовать одновременно весь? Все 100%. Ведь тогда даже не совсем умный человек в реальной жизни мог бы мгновенно превратиться в супергения. В нем жило бы сразу 15 Эйнштейнов, если взять логику наших возможных оппонентов по поводу 100% против 7% у Альберта. Действительно, было бы интересно поговорить с таким человеком, но, увы, люди пока остаются не очень-то гениями. Вопрос о 100% можно решить чисто технически, если по умолчанию проигнорировать все разговоры о расширении сознания, а сконцентрироваться только на IQ. Коэффициент интеллекта, IQ, количественная оценка уровня интеллекта человека, коэффициент умственного развития. Википедия. Компьютер яйца не несет. Компьютер ядро бережет. Условно разделим весь человеческий мозг на ядра компьютера, ведь мозг и есть своеобразный ментальный компьютер. 5% возьмем за потенциал одного работающего в данную секунду ядра, разделим 100% на 5% и получим 20 ядер. Считайте теперь, что у вас в голове работает 20-ядерный компьютер. Выглядит на первый взгляд совсем неплохо, только возникает одна большая техническая проблема. Все ядра компьютера работают асинхронно и в хаотичной последовательности. Ведь ничего, по сути, не изменилось. Даже сейчас, когда у человека пока только два асинхронных ядра — левое и правое полушария мозга — одно из работающих ядер часто подвисает и человек сбивается с мысли. Это становится особенно заметно, когда люди общаются между собой или стараются как-то выразить себя на интеллектуальном уровне в любой другой ситуации. Да вы и сами постоянно наблюдаете данные казусы в своем окружении и замечаете за собой. Теперь представьте себе компьютер с одним ядром в комплектации. Вернее, просто вспомните компьютеры 80-х или 90-х годов прошлого века. Вспомнили? Или прочитали о них те, кто тогда только родился? Так вот, вы представляете собой сегодня подобные компьютеры, которые постоянно виснут при постоянно же увеличивающемся потоке информации, даже при наличии подаренных вам кибернетиками аж 20 ядер. Подарить-то подарили, но без оглядки на необходимый постоянный апгрейд и подзабыв об официальной позиции медицинской науки. Сейчас, согласно науке, у вас два официальных ядра это левое и правое полушария мозга. Согласно науке, Левое полушарие отвечает за логику и анализ. Именно оно анализирует все факты. Числа и математические символы также распознаются левым полушарием. Оно же отвечает за языковые способности. Оно же контролирует речь, способности к чтению и письму, запоминает факты, имена, даты и их написание. Правое полушарие отвечает за интуицию, конкретное образное мышление, воображение, ориентацию в пространстве, обработку невербальной информации, эмоции и тому подобное. Тогда же эти два ядра у людей в подавляющей массе работают, повторяем, асинхронно, и это также абсолютно научный факт. Загляните в интернет. То есть в обычном одноядерном или двухядерном допотопном компьютере 80-х или 90-х годов, если придерживаться той же технической аналогии, происходят постоянные сбои, и система не менее постоянно подвисает. Так что же вы ожидаете тогда от работы собственного мозга? Обеспечить эту синхронную работу технически невозможно, точно так же, как и это невозможно сделать, по мнению самой медицины. Какие тогда 100%, пусть даже и подаренные для чистоты эксперимента? Курочка как клевала, так и продолжит клевать по зернышку из мусора. Информационному зернышку и из такого же информационного мусора. Есть, конечно, различные методики, которые врачи стараются использовать для активизации работы головного мозга, но они в основном связаны с восстановлением элементарной моторики различных частей тела человека. Поэтому в рассматриваемом контексте эти методики вряд ли можно назвать эффективными. Есть также и другие методики, которые могут заставить работать оба полушария ядра создавая синергию и вызывая высокий мультипликативный эффект. Но врачи их не знают, и другие ученые тоже. Эти методики разноуровневые. Простейшие из них могут выполняться механически руками самого человека и доступны даже для совсем неразвитых сознаний. Показали бы, но опять, книжный формат не предоставляет подобной возможности. Мусор внутрь, мусор наружу. У вас появился ребенок, и вы делаете все, чтобы он вырос здоровым и умным, передаете ему все то, что знаете сами и знают другие люди. Ребенок познает мир через вас и окружение. Поэтому, что в него заложить, то и вырастет, и он позаботится о родителях согласно воспитанию в него же заложенному. То же самое и с машинами, вы их учите, воспитываете и ждете заботы в ответ. И что в ответ? Дети бросают родителей, машины тоже упорно не хотят вас любить и баловать. Кто виноват? Дети? Машины? Нет, виноваты вы, родители и воспитатели. Вы задали все эти неправильные алгоритмы, вы понадеялись на свой IQ и жизненный опыт. А кто сказал, что вы настолько умны и добры, чтобы воспитывать детей и машины? Кто сказал, что вы сделали правильные выводы из своих жизненных ошибок? Вы сами, судя по всему, но все люди постоянно ошибаются, и вы не исключение. Очевидное и реальное – это не синонимы вовсе, а иногда антонимы. Любой честный специалист по машинному обучению скажет, что определение правильного алгоритма похоже на игру с неизвестными результатами. А любой конечный потребитель продуктов искусственного интеллекта, например, геолог, задаст в частности такие вопросы. Может ли кто-нибудь привести пример добросовестного открытия минералов с использованием ИИ? Не только аномалии. Любой дурак может создать аномалии. Где алгоритмы, написанные для массивных наборов данных, которые могут обнаружить новые цели? А для ограниченного набора данных? «Хватит меня засыпать мусором» взято из весьма эмоциональной речи одного из владельцев ведущей мировой золотодобывающей компании. Подобные вопросы актуальны во всех секторах экономики, и это неприложный факт. Почему же это происходит повсеместно? Любой искусственный или человеческий разум должен питаться должным образом. Информация – это питание для любого интеллекта. Нет информации – значит нет никакой ее обработки, также и наоборот. Еще гораздо хуже оказаться в ситуации, когда информация недостоверна, что приводит по аналогии с человеческим к несварению интеллектуального желудка со всеми вытекающими последствиями. Поэтому любой искусственный интеллект будет полностью зависеть от предложенной людьми диеты. Но повторяем, люди часто ошибаются и засоряют своими ошибками сначала машину, которую они учат, а затем уже и самого конечного потребителя столь ожидаемой и желанной информации одновременно весьма недешевой информации по выставленному счету. Поэтому мусор внутрь, мусор наружу. Отсюда делаем еще один вывод. Скорость вычисления не значит ум, бездонное хранилище данных не значит интеллект, квантовый компьютер не значит гениальность. Самотивация кванту не нужна. О последнем кванте мы уже достаточно много говорили, поэтому лишь хотим напомнить следующее. Люди до сих пор не могут выяснить природу таких элементарных частиц, как электроны, а берутся поставить себе на службу одну из простейших частиц, которые составляют основу физического вакуума – эфира. Поэтому и сам эфир – антиматерия – им не подвластна. Тогда что они создают? Какой квантовый компьютер или квантовый искусственный интеллект? Вопрос подвисает в воздухе точно так же, как и зависают обычные асинхронные мозги человека. При этом совсем не зависают сотни миллионов и миллиарды долларов, которые активно тратятся по всему миру на различные стартапы по созданию квантовых мозгов. Само название «искусственный интеллект» притянуто за уши умными маркетологами. По сути, это просто софт и железо. И, конечно, учителя и коучеры машин, тренирующие электронные мозги одновременно, замусоривая их уже без кавычек. Еще одна крапленная колода карт, которые предлагают сегодня играть в научном казино. Точно так же, как замусоривают уже мозги человеческие, различные коучеры и бизнес-гуру на своих тренингах и во время ритуалов самомотивации и практика личностного роста. Вывод напрашивается сам собой. Чтобы избежать мысленного мусора, нужно получать чистую и объективную информацию извне, а не из человеческой головы. Все по жизни смарт и смартово. Откуда? Да из той же сияющей темной материи. Напомним, энергия — это еще и источник информации, ничем не ограниченный источник. Полезная и нужная информация вокруг человека, но человеку пока недоступна, а должна быть доступна. Классик сказал «Красота спасет мир». Актуализируем. «Красота полезной информации поможет миру». Ни человеческий интеллект, ни искусственный аналог не являются приемниками данной информации. Вспомните, что мы говорили ранее, когда обсуждали проблематику бизнес-науки. Именно только высокий IQ, а не IQ, может обеспечить любому бренду и самому обладателю поступательное и эффективное развитие. Поэтому человек, обладающий высоким IQ, имеет ту необходимую компетенцию для достижения самых высоких результатов в жизни. Соответственно, и в работе, поскольку мы уже поняли, что разделять жизнь до и после работы весьма контрпродуктивно. Работа, как и еда, секс, сон, посиделки в ресторане, путешествия и все остальные составляющие нашу жизнь телодвижения, является просто одним из этих телодвижений. Вывод прост. IQ первичен, а IQ вторичен. Сомневающимся и слепо верующим в силу своего интеллекта мозга зададим простой вопрос. Кто из вас двоих первый и главный и управляет вторым? Или еще проще, кто заказчик, а кто исполнитель? Вы или ваш компьютер? Кто кому ставит задачи? Полагаем, мало кто согласится с тем, что он слепой исполнитель воли машины, алгоритмы работы которой задает сам же человек. Об этом мы поговорим позже в отдельной главе, посвященной искусственному интеллекту, вопросы о котором задавались чуть или не чаще, чем другие. Не то, что не являются, но происходит нечто совсем экстраординарное. Экстраординарное и самое интересное – мозг не развивается и не стремится к 100%. Скорее, всего, происходит с точностью, да и наоборот. С развитием смарт-технологий, несущих человечеству массу приятных удобств и огромные хранилища информации, человеку вообще получается нет смысла особенно думать и что-то делать кроме как потреблять радости жизни. Соответственно, мозг будет развиваться и стремиться к 100% только у тех, у кого не будет доступа к услугам роботов. Да и зачем кому-то сейчас нужны эти 100%, когда все вокруг и так смарт и смартово? Получается, механические и искусственно-умные роботы будут опосредованно создавать биологических роботов под названием «люди» и формировать их сознание что, как мы видим, уже происходит, по крайней мере, в части, касающейся сознания. Отличает механических роботов от биороботов только умение последних чувствовать. А ведь чувство — это очень мощная энергия. Любовь, ненависть, страх и другие эмоции могут сделать человека сильнее, а могут полностью разрушить. Чувства и их энергетика управляют мозгом, а не наоборот. Поэтому, полагаем, в первую очередь надо развивать чувство и чувствительность. Мозг разовьется тогда априори. Именно эту научную парадигму ученые должны взять за основу в своих исследованиях и их практической реализации. В случае с машинным обучением тоже. Научная логика очень проста. Если чувство — это энергия, информация — это тоже энергия, то необходимо найти интерфейсы для их взаимодействия. Будет интерфейс, будет управляемый потоком внешней информации. Интерфейс гениальности Думаете, подобные интерфейсы не существуют? Еще как существуют! Главное научиться работать с эфиром, он же сияющая материя, и управлять с его помощью информационными потоками точно так же, как это происходит в управлении энергетическими потоками в случае с холодным трансформатором и генератором-насосом. Тогда создание информационной самогенерирующей разумной системы станет вопросом небольшого количества времени для людей. Подобная система должна быть основана на принципе гиперчувствительности. Заметьте, мы не оговорились по поводу разумности системы. Она действительно разумна, а не искусственна. Иначе, искусственным можно назвать любого человека, ведь его ментальности чувства весьма далеки даже от усредненной нормы, не говоря уже о гиперчувствительности, любую известную норму на порядке превышающую. Взаимодействуя с подобной разумной гиперсистемой, человеку нужно будет использовать свой интеллектуальный потенциал исключительно для формирования корректных запросов для получения необходимых сведений из внешних источников информации. Можно назвать данную гиперчувствительную систему «бесконечное познание» или «бесконечное осознание», а также по аналогии с AI, Artificial Intelligence, назвать IA, Infinity Awareness. Звучит неплохо, и можно использовать данное новое название в новых же определениях гениальности. Гениальность — это бесконечное осознание, IA. Гениальность – это доступная всем информация высшего уровня, свободная от помех, создаваемых человеческим фактором. Гениальность – единственный источник формирования настоящего и будущего при скрупулезном знании прошлого. Гениальность – это основная гуманитарная составляющая и отличительная черта разумно чувствующего человека – хомосенситива, определяющая эволюционное и бесконечное развитие человеческой цивилизации. Сегодня именно гуманитарная составляющая, указанная в определении, выходит на передний план. Возможность получения неограниченных объемов различной информации позволит достичь гармонии во всех областях человеческой жизнедеятельности. Особенно гармонии с роботами, восстание которых и прочие возможные козни от них ожидают в будущем различные адепты теории технологической сингулярности. Технологическая сингулярность, по мнению адептов, это вероятное взрывное ускорение научно-технического прогресса, которое приведет к полному изменению общества, морали и самого человека, включая не только разум, но и тело. Основная суть – в процессе технического прогресса будет создан сверхчеловеческий разум, действие и дальнейшее развитие которого сегодня даже спрогнозировать невозможно. Также предполагается, что после наступления эры технологической сингулярности Будущее невозможно будет предположить в принципе. Теперь адепты подобных теорий могут спать спокойно. Красота полезной информации поможет миру. Весьма подробно поговорили с вами о современной науке в свете того, какой она должна быть по определению. Поняли, что есть истинная наука и научные законы, которые нужно развивать, чтобы элементарно выжить на первом этапе. На втором — просто иметь возможность полетать по космосу в любых направлениях. Помните стишок? «Если очень захотеть, можно к звездам улететь». Пока же получается лишь пер и Дастро» — «Через тернии к звездам». Где тернии современной науки никуда не пускают. Не пускают не только к звездам, а вообще. Дальше покупки нового автомобиля никуда не пускают. Да и то, если есть возможность этот автомобиль купить. А при отсутствии таковой, все мечты и само человеческое сознание направлено лишь только в данном направлении. Одним словом, сегодня сознание Homo erectus живет и побеждает, но об этом в следующей главе. Пока же призываем ученых всех стран, особенно физиков, объединиться и создать новую науку — синтезированную физику или физику синтеза. Для этого требуется совсем немногое. Верните обратный эфир на его законное место в таблице Менделеева. Пропустите через сияющую материю все свои научные теории и постулаты с аксиомами. Создайте синтез науки и космической материи, которая для вас до сих пор остается темной, а не сияющей. Только так победите свою ученую относительность и будете пить настоящий кофе с настоящими инопланетянами в космосе. Покажем и посмотрим на вас, господа ученые, и созданный вами мир глазами, пусть и виртуальными для вас пока того же космического разума. Очень надеемся, что объективный взгляд со стороны поможет понять ученым, что они совсем не homo sapiens, а пока лишь homo erectus в своих однобоких научных подходах. Одновокость, которая имеет совсем простое эволюционное объяснение даже с точки зрения простой человеческой, не говоря уже о вселенской логике. В этой связи примите наше приглашение. Back in the wild life, или обратно в дикую природу. Там вводятся эректусы и сапиенсы.